Студия «Лабиринт разума» представляет Зиновий Юрьев Беседы с королем Цурии Эшем 210 Читает Белослав Хмелев Давно уже было замечено, что примерно с середины прошлого 20 века стиль научных публикаций стал заметно подсыхать и тяжелеть Элегантность изложения и шутка стали почитаться дурным тоном равно, впрочем, как и ясность мысли Наверное, объясняется это бурным развитием науки в то время. Чем стремительнее росли ученые армии во всех странах, тем больше среди рекрутов оказывалось людей достаточно ординарных, чтобы хмуро коситься на любые попытки коллег излагать свои мысли без унылой торжественной серьезности. После возвращения из научной командировки на планету Эш три года назад, я опубликовал большую статью в журнале «Космическая история», номер 6 за 2010 год, две статьи в аналах космосоциологии, номер 1 за 2011 год и номер 3 за тот же год, а также довольно объемистую книжку «Планета Эш. Краткий историко-социологический очерк», которая послужила основой моей докторской диссертации. Все эти публикации написаны как раз тем дьявольски серьезным и важным стилем, о котором я говорил. А между тем... В кассетах и записных книжках, что я привез с Сэша, осталась масса вещей, которые так и не попали в мою научную продукцию. И вовсе не потому, что я не пробовал затолкнуть эти впечатления в статьи и книги, Пробовал и еще как. Но они так пестры, легковесны, даже в чем-то забавны, что никак не влезали ни в статьи, ни в книгу. А если я и вдавливал их коленом, как запрессовывают в чемодан никак не влезающие рубашки и брюки, Они, эти виньеточки, вдруг начинали сиротливо ежиться в окружении суровой научной прозы, пока не казались мне и вовсе никчемными. Вот тогда-то у меня и возникла идея этих легкомысленных заметок. Я вовсе не хочу утверждать, что написал их с каким-то литературным мастерством. Это было бы с моей стороны по меньшей мере самонадеянностью, но расковано да. Во всяком случае, таково мнение моего коллеги, профессора Сергея Ивановича Зуева, который заведует сектором в нашем Институте космической истории. Закончив чисто литературный анализ, он добавил. «Очень, очень раскованно, мой юный друг. Хотя...» «А вообще-то вы уверены, что это вам нужно?» «Что именно, Сергей Иванович?» Притворился я, как будто не заметил слегка брезгливого взгляда, который профессор бросил на стопку листков. «Не нужно быть Кассандрой, чтобы предсказать ваше будущее, Сашенька». Снисходительные улыбки коллег, ироничные пожатия плечами, вежливые похохатывания. «Ах, этот бычагов, наш, так сказать, литератор, юморист!» Я молчал. Вежливые похохатывания были, разумеется, обидны. Но слово «юморист», даже с восклицательным знаком, которое звучало в устах Сергея Ивановича как заключительный аккорд обвинения, почему-то не потрясло меня. «Ну, — Ну-ну, Сашенька, я вас предупредил на правах Седовласова старшего товарища, умудренного жизнью. А уж решать, что делать с беседами, дело ваше. — А что бы вы сделали с ними? — спросил я. Перед моим мысленным взором мгновенно промелькнула картина. Профессор остервенелок ромсает одну страничку за другой, пока вся комната не наполняется бумажным снегопадом. «Что бы сделал я?» – переспросил Сергей Иванович. Склонил голову на бок, закрыл зачем-то один глаз и вздохнул. Эх, «Постарался бы напечатать, конечно». Я последовал его совету. Еще раз хочу напомнить благосклонному читателю, если, конечно, таковой найдется, который заинтересуется историей планеты Эш, что систематические сведения по истории ее и анализ нынешнего состояния можно найти в упомянутых мною выше работах. Я благодарю экс-короля Цури Эша за то, что он любезно согласился прочесть рукопись и сделал несколько ценных замечаний, хотя его экс-величество очень загружен в последнее время и основной работой, и общественными нагрузками в нашем Институте космической истории. Это было примерно месяца через три после моего приезда на Эш. Я уже довольно сносно изъяснялся на языке Эшей. Объездил и облазил эту небольшую уютную планетку. Много раз беседовал с королем Цурри Эшем, правителем планеты. Наверное, подданные его были не слишком интересными собеседниками, потому что его величество держал меня по часу, а то и по два, без устали расспрашивал про Землю, про другие центры цивилизации. Я был не первый инопланетянин на Эше, но первый при жизни его величества, поэтому его любопытство было поистине ненасытно. «Да, да, я понимаю», — часто говорил он, когда я рассказывал ему про нашу землю. «У нас очень отсталая планета». Он печально вздыхал и закрывал все три своих круглых глаза. «И строй архаический. Монархия». «Но я же не виноват, Саша». Я с трудом сдерживал улыбку. Печаль его величества и особенно слово «Саша» в его устах были необыкновенно забавны. «Нас так мало», — говорил его величество Цурриэш. «Нас почти не осталось монархов, особенно абсолютных. Может быть, имеет смысл сделать на Эше, так сказать, исторический заповедник? Организовать туризм? Две недели в Древнем Королевстве?» «Как, Саша?» «Прекрасная идея, Ваше Величество». «Вы умный человек, Саша. Вы соглашаетесь со многими вещами, которые я говорю. Впрочем, мои историки тоже на редкость сообразительны. Всегда понимают меня с полуслова и всегда соглашаются». Не успею и рта раскрыть, как они тут, как тут. Вы абсолютно правы, ваше королевское величество. Какой глубокий анализ, какая эрудиция. Понимаю, что преувеличивают, но ведь искренне от всей души. Любят, любят меня мои королевские ученые». Я молчал и улыбался. Специально для бесед с королем я выработал и довел до совершенства вежливую и нейтральную улыбку, которой очень горжусь и по сей день. В тот раз его величество сказал мне, «Саша, я собираюсь завтра съездить в Королевскую обсерваторию. Надеюсь, вы составите мне компанию». «С удовольствием, ваше королевское величество», наклонил я голову и улыбнулся своей дипломатической улыбкой. «Вот и прекрасно. Прислать за вами экипаж или вы подойдете к дворцу к девяти утра. С наслаждением пройдусь». Утро было восхитительное. Я вышел из дома пришельцев и медленно направился ко дворцу. Эши на улице почти не обращали на меня внимания. То ли моя внешность не возбуждала у них особого любопытства, то ли они успевали ловко маскировать его. И лишь несколько ребятишек остановились и стали с интересом меня разглядывать. Представляю, каким монстром я должен был им казаться. Всего две руки и два глаза. И то, не совсем там, где им положено быть». Я улыбнулся им, и они попытались в ответ тоже изобразить на своих круглых личиках нечто наподобие улыбки. Прищурили свои глазки и смешно растянули рты. Человек обладает феноменальной способностью к интеллектуальной и эмоциональной адаптации. Мы привыкаем ко всему. Во всяком случае, лучше почти всех разумных существ, которых людям довелось встретить пока во Вселенной. Я уж не говорю, конечно, о жителях Трука, которые почти не переносят никаких контактов с представителями иных цивилизаций из-за страшного волнения, охватывающего их. Но даже по сравнению с более спокойными существами, мы уникальны. Вот я иду по улицам Угорры, столицы Эша. Смотрю на трехруких и трехглавых Эшей. Я, младший научный сотрудник Института космической истории в Москве, Александр Павлович Бычагов. 29 лет от роду и воспринимаю это как нечто вполне естественное. Словно иду я не ко дворцу его величества цури эша дабы посетить вместе с ним Королевскую обсерваторию, а, скажем, нахожусь в зарубежной туристической поездке, допустим, в Токио, и иду осматривать императорский дворец. И все члены группы будут щелкать затворами фотоаппаратов и клянчить друг у друга пленку. И как только напомнил я себе о чуде, о необыкновенной моей командировке острое ощущение праздничного волшебства послушно нахлынуло на меня. Мне захотелось крикнуть Эшем «Господа, жизнь удивительна! Чудеса ждут нас за каждым углом!» Но младший научный сотрудник довольно высокое звание. Если и не в нашем институте, то уж на чужой планете безусловно. И я сохраняю дипломатическое достоинство представителя моей земли и шествую важно и чинно, как истинный посол. Я был у дворца без десяти минут девять. Три экипажа уже ждали у подъезда. Верх у них был откинут, и передний украшал королевский штандарт. Начальник стражи сделал знак рукой, и трубачи, стоявшие в две шеренги у входа, вскинули свои длиннющие трубы. Еще один короткий торопливый взмах, и трубы издали торжествующий рык. Из подъезда вышел его величество в небесно-голубом плаще. Приветливо кивнул стражи, а мне подал среднюю руку. «Отличный денек, Саша, а? Изумительный, Ваше Величество! Я велел подать открытые экипажи. Хотя мы поедем инкогнито, народ должен видеть своего обожаемого монарха». Наверное, Цури Эш заметил недоумение на моем лице, потому что спросил. «Что вам непонятно, друг мой?» «Вот вы сказали инкогнито, Ваше Величество, а... Если Эш и видит, как вы выразились, своего обожаемого монарха, то какое же это инкогнито?» Или мы по-разному понимаем это слово? У нас инкогнито значит «скрывая свое имя», так, чтобы тебя не узнали. Наэша немножко не так. Если я путешествую инкогнито, это значит, я не хочу, чтобы меня узнавали. То есть все, разумеется, меня узнают, но делают вид, что не узнают. Хм. У нас на Земле в далекие времена, когда монархов было хоть пруд пруди, жил, например, некто Гарун Аль Рашид, правитель Багдада. «И представляете, ваше величество, все бы о нем давно и, безусловно, забыли, если бы не его привычка переодеваться и бродить неузнанным по улицам своего Багдада». «Неузнанным? Хм, странная, однако, привычка. И крайне неудобная. Я бы даже сказал, жестокая. Лишать своих подданных счастья лицезреть короля непростительно. Но давайте двигаться, господа. Саша, садитесь на правах гостя со мной». Снова зарычали трубы. Экипажи тихонько забулькали, плавно приподнялись над землей и легко заскользили по улицам. Два солнца в мёбе это давали по две тени, которые неслись за нами по обеим сторонам процессии. И я вдруг вспомнил футбол при искусственном освещении и забавный веер теней, сопровождающий каждого игрока. Мы плыли по улицам у горры, и прохожие при виде нашей процессии останавливались и кричали «Век править королю Цурри Эш!» Я повернулся к королю, который приветливо махал прохожим всеми своими тремя руками. И я спросил. «Э — -э, Ваше Величество. — Да, Саша. — Вот вы давеча сказали, что ваши подданные делают вид, будто не узнают вас, когда вы путешествуете инкогнито. — В этом-то все и дело, мой друг, — сокрушенно развел двумя руками король, а третий похлопал меня по плечу. — Распущенность. «Знают ведь негодяи, что я еду инкогнито, и, видите, приветствуют». «Вот что с ними поделаешь?» «Любят, любят Эши своего монарха». «И понимаете, Саша, именно из-за этого и приходится быть королем». «Ушел бы давно на покой, но как подумаю о слезах, которые будут проливать мои бедные подданные, говорю себе, терпи, цури терпи, ты нужен Эшам». «Вы не были еще на горе Элфи?» «Нет, ваше величество». «Изумительное место». Вид просто захватывающий, а недалеко от вершины я построил обсерваторию. Я, знаете, ведь очень просвещенный деспот, очень интересуюсь историей Вселенной. Есть такая теория, будто все на свете, то есть и сам свет, возникло в одно мгновение, в результате одного так называемого Большого Взрыва. Так вот, дорогой друг, меня страшно волнует вопрос, а что же было до этого момента? Представляете, проснусь ночью, лежу и думаю, думаю, и в голове только гул стоит, так и зудит, зудит. Как же, думаю, получается. Ну хорошо, бац, и пошел от взрыва мир. А до него? Одного вызываю астронома. Объясните, говорю. Крутит, вертит, юлит. Разжаловал. Зову второго. Да как же вам объяснить, ваше королевское величество, когда это пониманию недоступно? «Ах, думаю, негодяй! Мне всемогущему и недоступно!» С трудом удержался, чтобы не отправить его к дракону. «Разжаловал! Послал работать на очистные сооружения. Надо думать, переработка нечистот на подземных фильтрах его пониманию оказалась доступной». «Смотрю, и третий объяснить не может. Тогда я решил. Построю специальную обсерваторию, установлю повышенное жалование и срок дам три года» чтобы определили, наконец, происхождение вселенной. Ну, разумеется, и кое-что от своих щедрот обещал, кто первый проникнет в тайну Большого Взрыва. Ну и как, Ваше Величество? Работают. Уже второй год. Вот и решил побывать у них. Отдохнуть, так сказать, душой. От суеты, от забот, от интриг. Оставить все это здесь, внизу, в долине. Подняться на Элфи, воспарить, так сказать, духом. Приблизиться к звездам. «Побыть среди эшей, которые денно и ночно думают о бесконечности. Как это должно быть прекрасно!» Король вздохнул, прикрыл все свои три глаза, помолчал и добавил. «Знаете, почему я люблю астрономию?» Помимо врожденной любознательности. «Очищает. Посмотришь в небо, подумаешь о безбрежности его, которая никак объять разумом нельзя, и мелкие твои заботы начинают казаться такими ничтожными, смешными». Честно говоря, я и обсерваторию Элфи приказал построить, чтобы было куда поехать а мыть душу. Намаешься с управлением. То заговор против тебя, то интриги, то депутация торговцев одолевает, налоги бедняжки просят скостить, то ассоциация промышленников бьет челом. И так каждый день. Вот и мечтаешь о горе, о чистоте, о покое, о вечности, о небе. Оно там на Элфе кажется таким близким, что хочется его рукой погладить. Король замолчал и откинулся на спинку сиденья. Тем временем процессия уже покинула столицу, и мы стремительно мчались над дорогой, которая плавно велась среди фиолетовой растительности. Наверное, я задремал, потому что как-то сразу экипажи начали подниматься вверх. Я поймал себя на том, что пытаюсь нажать правой ногой на тормоз. Так лихо наш водитель брил повороты. Еще несколько минут, и после очередного головокружительного виража показалось здание обсерватории. Фасад его был украшен флажками, а на лужайке перед ним выстроились человек пятьдесят. Не знаю, каковы их научные достижения, но шеренга была идеальной. Да и ранжир соблюдался с геометрической точностью. Не успели наши экипажи плавно опуститься на землю, как все астрономы с поразительной синхронностью воскликнули. «Век править величайшему покровителю астрономии, королю цури эшу «Ах, негодники!» — пробормотал король. «Узнали все-таки. Что с ними поделаешь?» Он поднял голову. «Век! Век!» Печатая шаг, из шеренги вышел в величественного вида старец и обратился к королю. «Ваше королевское величество!» Астрономы обсерватории Элфи счастливы приветствовать вас здесь. Мы рады доложить вам, что... Неужели, просиял Цури Эш, неужели тайна Большого Взрыва разгадана? Не совсем, замялся старец. Но работа ведется, мы двигаемся в правильном направлении. Астроном заметил, должно быть, тень неудовольствия, скользнувшую по королевскому челу, потому что торопливо выкрикнул. «Нами установлено, Ваше Величество, что Вселенная либо существовала вечно, либо возникла...» но ну но -ну, пожал плечами король, — «потом». «Я должен сначала посмотреть, какие у нас есть вакансии на очистных сооружениях». Он мне весело рассмеялся, и все собравшиеся растянули рты в безмолвных испуганных улыбках. «Вот так, Саша», — повернулся ко мне Цури Эш. Стараешься, стараешься, сооружаешь изумительную обсерваторию, новые вычислительные центры и все во имя прогресса. А тебе в ответ либо-либо бездельники. Ладно, давайте хоть полюбуемся видом. Вид и действительно был величественный. Нежнейшая сиреневая дымка была небрежно наброшена на безбрежный пейзаж, мерцавший всеми гаммами фиолетового цвета. Мы стояли и молчали. Иногда мне кажется, сказал король, что я вспыльчивый. Вот только что еле удержался, чтобы не отправить всех этих бездельников на каторжные работы. Уже рот было раскрыл. Еще бы доля секунды. Хорошо успел подумать, а кто же тайны вселенной разгадывать будет? Недавно спрашиваю в разговоре премьер-министра. Вы его видели, толстенький такой. Скажите, друг мой, вспыльчивый ли я? Только честно и искренне. «Что вы, ваше величество, как вы могли даже подумать такое? Мне даже обидно, что вы возводите такую напраслену на себя, самого выдержанного среди всех эшей, самого спокойного и благоразумного». Я не выдержал, схватил его за горло и кричу. «Правду? Говорите правду, или я велю перебить вам руки!» Премьер побледнел ужасно, закрыл все свои три глаза и шепчет. Можете лишить меня и головы, ваше королевское величество, но даже в последнее мгновение я буду повторять, что вы мудрейший и справедливейший из Эшей». «Ну как ему не поверить? Премьер-министр все-таки. И говорит так убедительно. И бесстрашен, заметьте. Так и режет. Мудрейший и справедливейший. Наверное, так оно и есть. Иначе не быть бы мне двести десятым повелителем Эша». Король посмотрел на меня, усмехнулся и добавил. Представляю, Саша, что вы сейчас думаете. Конечно, любой норовит сказать монарху, да еще и абсолютному комплимент. Понимаю ваш скепсис. И сам не раз так думал, терзался сомнениями. Лягу вечером почивать и вот душу всю свою вытаскиваю, выворачиваю наизнанку, и так, и это к ее мну, кручу. А потом пришел к выводу. Нельзя повелителю не верить своим подданным, когда те по велению своих сердец говорят о любви к королю. Итак можно стать скептиком и мизантропом, а от этого, говорят, печень страдает. Надо верить, когда тебе говорят, что ты велик и мудр, как бы это ни было тяжело. Вот вы, Саша, опять едва заметно плечиками пожали. И я вас понимаю, а вы меня нет. Когда я заставляю себя верить, что я велик, мудр, терпелив, щедр, добр, это в каком-то смысле жертва, Саша. Да, жертва. «Потому что ни один монарх, тем более абсолютный, не может править, не жертвуя чем-то. А я жертвую многим, даже душевными порывами, потому что так иногда меня и подмывает. Отрекусь, думаю, уйду в обсерваторию, надену астрономическое рубище и пусть правят сами». И так затянулась у нас отсталая эта абсолютистская формация. «Вот, Саша, такова наша королевская жизнь. Правь, кажется, наслаждайся» а на поверку тяжкий крест мы несем. Я имею в виду монархов». Король прерывисто вздохнул, и мне показалось, что все его три глаза слегка увлажнились. «Пойдемте, Саша, послушаем, что нам доложит главный королевский астроном. Отдохнем немножко, а потом нас ждет банкет». Комната, приготовленная для его величества, была просторной, и одна стена была почти сплошь стеклянной. «Казалось, мы парим над фиолетовой дымкой долины». Возможно, ощущение полета усугублялось еще и тем, что солнца Эша двигаются быстрее, чем наше земное солнце, и тени, соответственно, тоже ползут быстрее. «Разрешите, ваше величество!» В дверь медленно вполз старец, который приветствовал королевскую процессию перед обсерваторией. Он не то полз, не то шел на четвереньках, и в тишине комнаты было слышно его тяжелое дыхание и скрип суставов, словно их давно не смазывали. Я взглянул на короля. Тот поймал мой взгляд, посмотрел на распростертого астронома и слабо усмехнулся, давая понять, что догадывается о моих мыслях. «Ваше королевское величество!» — пробормотал астроном, не вставая с пола. «Я молю вас о самом суровом наказании! Я заслужил его, ибо я совершил непростительное преступление! Я разочаровал своего обожаемого повелителя!» Старец застонал и дважды тихонько ударил лбом о пол. Я до сих пор не открыл тайну происхождения Вселенной. Справедливо, астроном, справедливо. Но встаньте, однако, хватит отдыхать. Король слегка улыбнулся и подмигнул мне. Вот, мол, с чем приходится сталкиваться. Хорошо еще, что старик раскаивается. Астроном медленно поднялся на колени. — Нет, Ваше Величество, стоять перед вами я смогу только тогда, когда выполню ваш высочайший приказ. но но пожал плечами Цури Эш. — Позвольте, Ваше Величество, доложить вам о ходе исследований. — Докладывайте, только покороче и без излишних деталей. Я ведь и так читаю ваши письменные отчеты. Последний о реликтовом радиоизлучении был довольно интересен. — Ваше Величество! — Страстно воскликнул старец и простер к королю худые жилистые руки, вылезавшие из-под широких рукавов плаща. «Ваше величество! Мы бы продвинулись гораздо ближе к жгучей тайне, если бы... если бы...» Старик замялся и опустил голову, как ребенок, который боится признаться в шалости. «Если бы!» — властно и нетерпеливо сказал король. «Что если бы? Только и слышишь ото всех. Если и когда...» О, повелитель, так трудно рваться к истине, когда тебя не только держат за полы плаща, но еще и ставят подножки. Послушайте, Гагу, что это, отчет или поэма? Нельзя ли ближе к делу? И без простертых рук, я этого не люблю. Только все и делают, что тянут ко мне руки. Дай, дай, дай. Так кто же держит вас за полы вашего астрономического плаща, и кто вам ставит подножки?» «Мне больно говорить об этом, Ваше Королевское Величество, но мой заместитель, досточтимый астроном Арпеш, которому я поручил закончить строительство большого радиотелескопа, в третий раз жестоко разочаровал нас. Мало того, ученый муж оказался нечист на руку и проявил больше склонности к бизнесу, чем к нашей возвышенной науке». «Хм, серьезное обвинение Гагу, и вы располагаете доказательствами?» «Да, Ваше Королевское Величество». «С болью в сердце и со слезами на глазах я вынужден был оторвать себя от созерцания вечного неба и заниматься слежкой». Старик вытащил из внутреннего кармана плаща конверт. «Вот, здесь фотография виллы, построенной арпежем месяц назад. Вот показания свидетелей, видевших грузовые платформы со знаками обсерватории Элфи, устроящейся виллы». «Так-так, очень милая бунгало», — заметил король, глядя на фотографию. Это что же за место? Недалеко от Буша. Удобное расположение. Так, значит, вы сами вели расследование. Да, ваше величество, душа моя рвалась к большому телескопу, к тихим ночам, когда небо и звезды кажутся совсем рядом. Но долг гнал меня по следам того, кто мешал выполнить приказ вашего королевского величества. Четко сформулировано, астроном. Если вам не трудно, пришлите-ка сюда счастливого владельца этой очаровательной виллы. Странное все-таки существо, этот Цурри эш подумал я. Во всяком случае, довольно непредсказуем. Я был уверен, что он тут же выйдет из себя, начнет кричать и топать, а он прямо излучал добродушие. Или он наслаждался ролью кошки, затеявшей одностороннюю игру с мышью. Королевская кошка и астрономическая мышь. Старец поклонился, снова стукнул головой о пол и неожиданно ловко помчался на коленях к двери. «Какое у вас впечатление, Саша, друг мой?» «От этого астронома?» «Совершенно верно». «Хм, куда тут денешься от мудрой формулы? С одной стороны, было что-то в королевском астрономе настораживающее. Вот, например, как он здорово промчался на коленях к двери». С другой стороны, мой жизненный опыт, во всяком случае, по части оценки королевских астрономов, был довольно ограничен. Но сказать что-то все-таки нужно было. Как вам сказать, Ваше Величество? Я бы вначале выслушал и вторую сторону. Без этого трудно составить мнение. Умно, очень умно. Послушайте, Саша, может не стоит вам писать вашу докторскую диссертацию, а оставайтесь у меня советником по науке, а ей-богу. «Ваше Величество, у меня научная командировка, коллектив моего института. Мне бы таких лояльных сотрудников. А вот и, если не ошибаюсь, и наш арпеж. Входите!» Арпеж был высок, худ и складывался в поклоне медленно, но основательно. «Ваше Королевское Величество соизволило призвать меня?» Так же медленно и основательно сказал он. «Да, соизволил. Хотел было побеседовать о Вечности, но сначала скажите мне». «Это ваш домик?» С этими словами король протянул арпежу фотографию. Арпеж взял фотографию средней рукой, внимательно посмотрел на нее, нахмурил лоб. «Это бунгало моей сестры, ваше королевское величество». «Вы в этом уверены?» «Да, ваше королевское величество. Это домик моей сестры Зуки. Я бы мог еще сомневаться, но вот этот холмик справа имеет такую характерную форму». «Характерную, говорите?» улыбнулся Цури Эш, и мне показалось, что он и впрямь стал походить на трехглазую кошку. «Да, ваше величество, он похож на лежащего тупо. Вот спина, вот головка». «Да, действительно. Скажите, а долго вы строили это бунгало?» «Я не строил его, ваше королевское величество». «Ага, понимаю, строила сестра». «С вашего разрешения и не она, хотя и является владелицей». «А кто же?» Арпеж глубоко и шумно вздохнул, как будто собирался нырнуть, и сказал «Королевский астроном Гагу!» «Что? Вы часом не смеетесь, астроном!» «Ваше Величество, вот...» — Арпеж вытащил из кармана плаща конверт. «Здесь три письма, собственноручно написанных королевским астрономом моей сестре Зукке. Он построил и подарил ей этот дом в надежде, что она согласится стать его женой». «И она согласилась?» — спросил король. В том-то все и дело, ваше величество, что нет. По-своему, она честна. Она ему и не обещала, но он ей проходу не давал. Он очень влюблен в нее. Был, во всяком случае. Он и меня пригласил на должность своего заместителя, чтобы иметь возможность чаще встречаться с ней. Значит, бунгала построил он. Так точно, ваше королевское величество. Я не раз наблюдал, как он вызывал к себе Эшей из гильдии строителей для бесед и интересовался вовсе небольшим радиотелескопом, а живо расспрашивал их о возведении бунгало. «Наверное, все это изрядно отвлекало вас от чисто астрономических наблюдений? О да, Ваше Величество! Как только я увидел, что сестра не склонна стать мадам Гагу, я понял, какая мне угрожает опасность. Я понял, что королевский астроном попытается отомстить в первую очередь именно мне». «Почему?» Он уверен, что я подговорил сестру отвергнуть его ухаживание. «Для чего?» «Он убежден, что я целю на его место главного королевского астронома. И само собой, разумеется, мне пришлось следить за ним целыми днями. И ночами, разумеется. К телескопу боялся подойти. Только приникнешь к окуляру, а тебе нож в спину. Очень удобное место для убийства. Страдал ваше королевское величество. Ужасно!» Душа рвалась к небу, а в спине я уже ощущал. До того дошло, как только слышу шаги чьи-нибудь сзади, тут же оборачиваюсь. Астроном скорбно вздохнул и продолжал. Я предполагал, что он попытается подставить меня под удар, Ваше Величество. Но, честно говоря, и подумать не мог, что он выберет для своего дьявольского плана мести домик в Буше. Так-так, логично. Ну, а пути к познанию? Вы имеете в виду планы главного астронома? Кроме этих трех писем, я располагаю показаниями, нет, я имел в виду познание истины. Я и говорю, ваше королевское величество, происхождение вселенной, большой взрыв, момент сингулярности, мерзавцы, всех на необитаемый остров отправлю, крикнул король. А, простите, ваше королевское величество, я не сразу понял, о какой истине вы изволили говорить». «Я, разумеется, стремился, так сказать, проникнуть, но обстоятельства...» «Вижу, Арпеж, вижу», — вдруг успокоился король. «Ну а сестра? В каком смысле, ваше величество? Что она у вас поделывает, кроме бурного романа со старцем? С вашего разрешения она ведь тоже астроном, служит здесь младшим наблюдателем. С чего все началось? Пришлите ее, Арпеж. Слушаюсь, ваше королевское величество». Король сплел все свои три руки и потер их одну о другую. «Знаете что, Саша? Раз вы отказались от места моего научного советника, могу сделать вам еще одно предложение. Идите-ка королем, а? Вместо меня. Если нужно написать какие-нибудь бумаги в ваш институт, пожалуйста. Просим откомандировать младшего научного сотрудника Бочегова для занятия места повелителя планеты Эш. Соглашайтесь, Саша, другого шанса у вас не будет». Здесь же и защитите диссертацию. Монарху, да еще абсолютному это проще. Соглашайтесь, а я отдохну от своих верноподданных, а? Согласны? Боюсь, Ваше Величество, у меня недостаточная подготовка для столь высокого поста. Всего-навсего факультет космической истории Московского университета, плюс аспирантура. Никем еще в жизни не управлял. Повелевать не умею. «Ничего, друг мой, научитесь». Боюсь, ваше королевское величество, что характера не хватит. Вот и Зина моя не раз меня характером попрекала. Может, вы и правы. Характер в нашем деле – первейшее дело. Ну вы-то хоть отговориться можете. А я чем отговорюсь? И кому? Представляете, какая это психическая нагрузка, когда ты монарх, да еще и абсолютный. Недолго и тираном стать. В дверь постучали. Войдите, буркнул Цурри Эш. И в комнату вошла молоденькая Эшка с живыми озорными глазами. Даже плащ астронома не мог скрыть пропорции ее компактной ловкой фигурки. «Добрый день, Ваше Величество!» — весело пропела она. «Младший наблюдатель Зуки, вы приказали мне явиться». «Да, астроном, я послал за вами». «Слушаю, Ваше Величество». «Это ваш дом?» «Совершенно верно, Ваше Величество, но я вовсе не уверена, что он у меня останется». «Почему?» «Видите ли, когда я категорически отказалась стать супругой главного астронома, он поклялся, что любыми путями отберет у меня бунгало, которое он же построил для вас. Это была идея моего брата. Что? Он уговорил господина Гагу подарить мне бунгало. От такого подарка, — сказал он астроному, — она не откажется. А меня, в свою очередь, учил. «Пошли ты его подальше, зачем тебе эта старая развалина?» И, в общем, Ваше Величество, я должна была с ним согласиться. Увы, королевский астроном действительно развалина «Вы в этом уверены?» «О да, Ваше Величество, я не раз имела возможность в этом убедиться. Я была терпелива, но...» «Позвольте мне не продолжать, Ваше Величество. Отнимут у меня это бунгало в буше или нет? Честно говоря, Ваше Величество, меня это мало волнует. Я мечтаю лишь об одном – «Преподнести вашему королевскому величеству подарок, проникнув в тайны мироздания». «Всего лишь?» — усмехнулся Цурри Эш. «Да», — улыбнулась Зуки и посмотрела на короля, смело и не без кокетства. «Саша», — сказал ей себе, — «что бы подумала твоя Зина, если бы узнала, что тебе чуть-чуть нравится трехрукое существо с тремя озорными глазами?» «Банкет, разумеется, король отменил, и я рано улегся спать, но сна не было». На меня вдруг напала острая тоска по дому, по друзьям, по земле. Приступ ностальгии был пронзительный. Единственное, что немножко успокаивало меня, это мысль о том, что половина моего командировочного срока уже прошла и что через четыре месяца я буду в Москве. Я оделся и вышел на улицу. Было тихо. В долину, очевидно, пал туман, потому что не видно было ни огонька. Зато небо было какое-то осеннее, с вызревшими гроздьями сочных звезд прямо над головой. Протяни руку и срывай, лакомься чужими мирами. Может быть, ночной прохладный воздух взбодрил меня, может быть, помогло ощущение близости звезд, в том числе и звездочки под названием Солнце, но тягостный груз на сердце начал становиться все легче и легче, пока вовсе не исчез. И как это всегда бывает со мной, Испарившаяся печаль принесла с собой веселый приступ оптимизма. Все было хорошо. Все шло путем. Целый чемодан видео и звуковых кассет, дюжина записных книжек. Это ли не материал для диссертации? Конечно, мне здорово повезло с цури Эшем. Я даже и мечтать не мог, что окажусь, выражаясь старинным языком, королевским конфидантом. «Саша» — напутствовала меня наша завсектором Аглая Степановна Кучкина — Главное, не забывайте, что монархия — это все-таки монархия. Тщательно соблюдайте правила космических контактов. Старушка вся в этом. Советы ее всегда банальны, а потому и мудры. Работать надо регулярно. Будьте настойчивы и так далее. Внезапно невдалеке послышались шаги, и рядом со мной выросла знакомая фигура. «Не спите, Саша!» — спросил король, позевывая. Решил посмотреть на звезды, Ваше Величество. Все-таки мы в обсерватории. Боюсь, вы здесь единственный, кто смотрит на небо. Только что мой министр юстиции, полиции и очистных сооружений доложил мне, что с удовольствием примет десяток другой астрономов для заселения необитаемого острова Драконов. О, это замечательный остров, так сказать, географический раритет. Сколько раз мы отправляли туда наших проштрафившихся подданных а остров так и остается необитаемым. Вы, Саша, знаете мое научное любопытство? Неоднократно пытал министра юстиции и полиции, как это получается. А он, представляете, только руками разводит. Сам, говорит, не пойму, ваше просвещенное величество. Остров отличный, солидный, один камень, сырости ни капли, ни ручейка. К тому же кругом драконы, живи не хочу, и не живут же негодяи. «Представляете, Саша, просто какая-то загадка природы, почище большого взрыва». Вот я и подумал, раз эти бездельники-астрономы не доложили мне о происхождении Вселенной, пусть хоть разгадают тайну острова драконов. Поэтому я уже отдал приказ страже, и все старшие астрономы во главе с господином Гагу отправлены на остров. «А спросил я. «Зуки», – король усмехнулся. «Я еще раз побеседовал с ней». Что я вам скажу, Саша? Я понимаю старого Гагу. В девочке что-то есть. Если, простите меня за корявую шутку, звезд с неба она, может быть, и не хватает, но что-то в ней, безусловно, есть. И что же с ней будет, Ваше Величество? О, друг мой, я вижу, и вы заинтересовались юной наблюдательницей. Может быть, возьмете ее с собой, когда будете возвращаться домой? Спасибо, Ваше Величество, это против правил. Ну, раз вы ее оставляете мне, придется снизойти и оказывать ей протекцию. А кто же все-таки останется здесь, в обсерватории? Кто будет искать разгадку большого взрыва? В том-то, друг Саша, и беда с нами, монархами. Настойчивости у нас мало. Надоел мне этот большой взрыв, ну его к дракону. Не я приказал его произвести и не мне разгадать его тайну. А обсерватория? Буду иногда приезжать сюда к Зукке. Сегодня, Саша, вы увидите великолепное зрелище, которое я лично считаю самым любимым на Эше. Я имею в виду отчаянно храбрый бой короля с огнедышащим драконом. Надеюсь, вам он будет интересен. А то заладили свое. Классы, эксплуатация, налоги. Разве сравнишь это со зрелищем бесстрашного короля, выходящего один на один с чудовищем? Я лично приглашаю вас. «Благодарю вас, ваше королевское величество», — воскликнул я с чувством. «Я не то что боя такого никогда не видел, я и дракона живого не видел, не говоря уже о короле». «Отлично сказано. Люблю энтузиазм у подчиненных. Но пойдемте, пора уже на стадион. Вы слышали выражение «точность, вежливость королей». «Это же я вас ему научил, ваше величество». «Ах, да, верно. Но вообще-то у нас не заведено поправлять самодержца». Вы, Саша, конечно, командированный и не имеете достаточного опыта общения с титулованными особами, не говоря уже о королях, но советую вам быть деликатнее с нами. Именно деликатнее, потому что мы, монархи, существа, как правило, легко ранимые, так сказать, незащищенные, да плюс очень тонко организованные. Если быть честным, с трудом сейчас удержался, чтобы не велеть отрубить вам что-нибудь. Но это, так сказать, между делом. Ну вот, я вижу, вы уже и надулись. Клянусь повелителем космоса, вы как дитя неразумное. С королем же беседуете. Можно на него обижаться. Даже смешно. И помните, что не стоит меня выводить из себя. Я ведь сам не знаю, что могу выкинуть, хотя эш я крайне выдержанный. Например, прикажу таможенным властям конфисковать у вас при отъезде все ваши записи и заметки. А? Каково? Не бойтесь, друг мой, на сегодня это всего лишь шутка. Просто у меня поистине королевское чувство юмора. Ну что вы так на меня смотрите? Думаете, рисуюсь? Ну, допустим, немножко рисуюсь. А почему бы и нет? Все-таки король как-никак. Ну вот мы и приехали. Перед нами возвышалась огромная чаша стадиона, а площадь перед ней бурлила от тысяч и тысяч эшей, торопившихся занять свои места. Везде, сколько хватал глаз, видны были флажки, трепетавшие на ветру. Флажки были на самом здании стадиона, на мачтах у входа, даже на шляпах. И на каждом флажке, большом или маленьком, королевский герб с изображением 210 солнц по числу властителей династии Эш. Воздух был полон шелеста, тугого трепета, щелканья и хлопанья. На бой приходят 50 тысяч Эшей. «Получить приглашение на королевский бой — огромная честь», — сказал цури Эш. «И наоборот, не быть на ежегодном сражении — это катастрофа. Конец карьеры, конец всему». известный случай когда Эши, не получившие приглашение, кончались с собой не в силах перенести позора. «Сказать кому-нибудь из высших слоев общества «что-то я не видел вас на королевском поединке» значит нанести страшное оскорбление». «И наоборот». Если вы хотите доставить Эшу удовольствие, вы обязательно заметите. Видел вас у дракона. Хотя прекрасно знаете, что он на стадионе не был. А он отлично осведомлен, что и вас туда не приглашают. Цивилизация, друг мой, это степень изощренности лжи. Как вы считаете, это ценная мысль? Занести ее в сборник королевских афоризмов и максим? Видите ли... Вот они, инопланетяне! «Знаете, чтобы ответил Эш? Век править королю! Вот чтобы он ответил! Ну, на то вы и пришелец!» «А кто определяет список приглашенных, Ваше Величество?» – спросил я, чтобы сгладить свой вопиющий промах. Когда-то составление списка приглашаемых было целой проблемой. Пока списки составлялись и утверждались, кто-то почти наверняка впадал в немилость. И все приходилось начинать сначала». Дошло до того, что король Цури 201 приказал отправить на необитаемый остров весь департамент королевских приглашений. После этого бой пришлось откладывать 20 с лишним лет, пока не приспособили к этому делу только что появившиеся компьютеры. Мой прапрапра -пра -пра и так далее вышел на бой на костылях. Ему было чуть меньше ста обращений большого светила. Теперь приглашениями занимается специальный компьютер престижно-карьерного управления. Он постоянно получает информацию о всех гражданах Эша и может составить списки и напечатать приглашение за несколько секунд. Тем временем мы объехали стадион среди приветственных возгласов и леса поднятых рук и остановились у приземистого здания. Навстречу нам резво выскочили три Эша в черных плащах. И старший из них бодро выкрикнул «Ваше королевское величество! Управление дракона закончило проверку чудовища!» «Чудовище в порядке, опечатано, опломбировано и к бою готово», докладывает главный инспектор королевских чудовищ и охот в РАЗе. «Отлично. Надеюсь, все системы отрегулированы. Вы помните, что стало с вашим предшественником, который не проверил звук, и мне пришлось сражаться с мрачно молчавшим драконом?» «Так точно, ваше величество. По вашему мудрому указанию, дракон был выпущен против него без ограничителей». Чудовище разорвало его ровно на 40 частей, ровно за 10 секунд. Отличный был специалист, можно сказать, готовил дракона как для себя. Так оно и получилось. Всегда учил своих подданных, не относитесь к своим обязанностям халатно. Саша, хотите посмотреть на чудовище вблизи? Волшебство электроники. Благодарю вас, ваше величество, а оно... цури эш засмеялся и похлопал меня покровительственно по плечу. «Не бойтесь, друг мой. Во-первых, мы цивилизованная планета и не даем командированных на съедение. А во-вторых, вы мой друг. Идите смело, а я пойду переодеваться. Отсюда вас проводят потом в королевскую ложу, и вы насладитесь захватывающим зрелищем». Король, по-отечески улыбаясь Эшем, в сопровождении своей стражи направился к стадиону. А инспектор в Азии гостеприимно поклонился и сказал «Прошу вас сюда». Он отпер небольшую калиточку, врезанную в металлические ворота, и мы вошли в просторный зал, похожий на ангар. Боже, как же глубоко сидят в нас наши древние инстинкты! Я знал, что передо мной электронный прибор. Я знал, что не подвергаюсь ни малейшей опасности. Но невольная дрожь пробежала у меня по позвоночнику, когда я увидел перед собой аспидного цвета чудовище, метров семи или восьми длиной и высотой метра два с половиной. Удивительно, но чем-то оно напоминало наших земных ископаемых страшилищ, какими их рисуют в учебниках. Может быть, короткими массивными лапами, а может быть, свирепой мордой с маленькими глазками. Тремя, между прочим. Все, что имело Наэша глаза, имело их как минимум три, и конструкторы дракона решили традиции не нарушать. Тело чудовища было покрыто упругими пластинами, причем одна подходила под другую, вроде шифера на кровле. Но... «Как наш малыш?» – с чисто отцовской гордостью спросил главный инспектор. «Очень впечатляет!» «Да, не хотел бы я оказаться рядом с ним, когда малыш включен без ограничителей, а у меня пусты карманы». «Как? Ваше чудовище интересуется содержимым ваших карманов?» – искренне удивился я. «Это ли не признак истинного интеллекта?» Главный инспектор и его помощники так и покатились со смеху. На глазах у них даже слезы появились». «Ну и умарили вы нас», — сказал господин Врази. «Интересуется содержимым карманов». «Нет, господин королевский гость. Наш малыш — совершеннейший бессеребренник». А в кармане может быть или не быть так называемое страховочное устройство. Это маленький передатчик с компьютером, который принимает на себя управление цепями дракона на расстоянии 5 метров. Когда мы работаем с малышом, мы все должны иметь страховку. Я прямо вдалбливаю своим помощником. Пустой карман, конечно, всегда неудобен, но подле малыша он может стоить жизни. Ну-с, иногда по большим праздникам малыш используется и для исправления закоренелых преступников. Тогда вот здесь, на правом боку, мы открываем крышечку и выключаем ограничители». «И как же он исправляет преступников?» спросил я тупо, хотя прежде чем закончил вопрос, уже догадался об ответе. «Кардинально!» с гордостью сказал инспектор Врази. Он рвет их на части. А части, как известно... У входа в ангар послышался шум чьи-то голоса. «Кто посмел крикнул Врази. «Вход категорически запрещен. Кто там? Бус!» Один из инспекторов, оставшийся у входа, тщетно пытался захлопнуть дверцу, но она не поддавалась. Врази бросился ко входу, но в этот момент те, кто был снаружи, взяли вверх. Дверца распахнулась, в мелькании рук и голов сверкнуло что-то светлое, и инспектор упал с коротким изумленным криком. В помещение вбежали несколько вооруженных эшей. Я не понимал, что делаю. Мною управляли инстинкты. Уже потом, анализируя, я понял, что кроме ужаса мною двигали несколько основных импульсов. Посланец Земли, находясь на чужой планете, должен всеми силами избегать участия в насилии. Посланец Земли, находясь на чужой планете, должен всеми силами сохранить собранную информацию, ибо она может оказаться крайне нужной для Земли. Но все это, повторяю, я понял позже. А в то мгновение я метнулся за щит. Потом я понял, что это был испытательный стенд. И затаился. Схватка у дверей была короткой, но яростной. Через несколько секунд все три инспектора лежали на полу без движения, а ворвавшиеся бросились к малышу. «Быстрее!» – послышался голос, который показался мне знакомым. «Сейчас, господин Парку, уже сняли крышку!» «Господин Парку? Это же был премьер-министр!» Дальнейшее понять было не так уж сложно. Должно быть, ему очень хотелось стать 218-м правителем Эша. А после того, как чудовище разорвало бы Цурии Эша на 40 частей, или хотя бы на 10, это не составило бы большого труда. «Есть, господин Парку? Ограничители отключены?» «Отлично! Закройте крышку, снимите плащи инспекторов, а трупы, может быть, спрятать их вот за этот щит?» Я не успел почувствовать ужаса. Все происходило слишком быстро. «Для чего?» – буркнул премьер-министр. «Вот же у стены шкаф. И побыстрее!» «Так, отлично!» «Да не тряситесь, вы идиоты! У каждого из вас в кармане страховка, и чудовище еще не включено!» Я включу его, когда мы будем выходить. Потом по сигналу со стадиона откроется нижний люк, и дракон по подземному переходу выскочит на арену. «Поздравляю вас, повелитель! Вы решительны и мудры. Это давно нужно было сделать», — сказал один из спутников премьера. «Именно о вас мечтали Эши все эти долгие годы. Обождите, сглазите, хотя я лично разрядил страховку короля. Пойдемте, включаю дракона». Послышался сухой щелчок, басовитое сочное гудение моторов и одновременно громко хлопнула дверь. Я осторожно приподнялся и увидал, как малыш настороженно повел головой, и все его три глаза подозрительно уставились в мою сторону. Я знаю, этому трудно поверить, но в этот момент я почти не боялся. И вовсе не потому, что отличаюсь безумной храбростью. Я побаиваюсь нашу заведующую сектором Аглаю Степановну, боюсь высоты, крыс, прыгать с десятиметровой вышки и зининых скандалов. Просто это не укладывалось в сознание. Можно бояться чего-то, чего ты приучен бояться. Но бояться электронного дракона, который должен был разорвать меня на 40 частей, это было абсурдно. Особенно почему-то была абсурдна мысль о 40 частях. «Я, Саша Бочегов, младший научный сотрудник Института космической истории и 40 частей. Да я и в целом, так сказать, в виде представлял крайне незначительную величину, чтобы пытаться превратить меня в дробную». Малыш, надо полагать, думал иначе. Потому что моторы его вдруг взвыли, он метнулся к стенду, встал на задние лапы, вытянул шею и внимательно уставился на меня». Наверное, я бы никогда не смог вспомнить, что я сказал в эту секунду, но каждый день с утра я включал свой карманный магнитофон с десятичасовой кассетой, и пленка потом бесстрастно подтвердила, что я сказал следующее. «Ну что тебе, малыш? Ну что ты сердишься, глупый? Ты такой симпатичный дракончик, лучших я сроду не видал». И малыш как-то недоуменно покачал головой, зачем-то пыхнул в сторону ослепительным пламенем из пасти и снова улегся на пол. Сначала я было решил, что смирил чудовище своим чарующим голосом, но потом понял, что я все-таки не Орфей. Очевидно, дело было в том, что датчики дракона были настроены на Эшей, а я отличался от них. Наверное, и температурой тела, и какими-то излучениями, каким-то полем. Вот и сомневайся после этого в пользе индивидуальности. Итак, я все еще состоял из одной части, а не из сорока и мои отношения с чудовищем складывались вполне удовлетворительно. Дальнейшее же виделось мне в менее розовом свете. Не то чтобы я был монархистом, но если уж выбирать между знакомым самодержцем и незнакомым, мои симпатии были явно на стороне Цури Эша. Оставался самый пустяк – выбраться как-то отсюда и вовремя предупредить своего венценосного приятеля о грозившем ему действии деления – Я посмотрел на малыша и поймал себя на мысли, что уже воспринимаю его лояльность как нечто вполне естественное. Мало того, мне уже хотелось, чтобы он придумал за меня, как выбраться из ангара. Но малыш молчал, покойно жужжа моторами. Одна мысль безумнее другой проносились у меня в голове. Вот со стадиона дается сигнал – Чудовище вскакивает, я забираюсь ему на спину И таким образом предстаю перед избранным обществом 50 тысяч жителей Эша Слава Саше, гремит стадион Сашу Бочегова королем Эша Но я тут же подавил в себе недостойные младшего научного сотрудника мечты о короне Вначале надо было выйти из ангара, не говоря уже о диссертации Пора было рискнуть и выбраться из защиты испытательного стенда Ох, как я понимал тараканов, всю жизнь свою избегающих открытых пространств и яркого света. Один раз малыш меня миловал, но не изменится ли его электронное настроение? Мало ли что может на него влиять. Где-то начнет барахлить в его цепях какой-нибудь контактик, и раздосадованный дракон решит сорвать на мне злобу. У людей, во всяком случае, такое случается. Медленно, не делая резких движений, я выбрался из-за стенда. Чудовище снова повернуло голову и посмотрело на меня. Когда ничего другого не остается, люди становятся оптимистами. И мне показалось, что малыш смотрит на меня, если и без симпатии, то вполне равнодушно. «Молодец, мой мальчик, ты хороший дракончик, не рвешь на части младших научных сотрудников. Знаешь, что это и без тебя делают в нашем косисе». Должно быть, слово «косис» пришлось чудовищу не по вкусу, потому что где-то в глубинах его пасти звуковые синтезаторы родили глухое ворчание, и я поспешил заверить малыша, что ничего плохого в виду я не имел, что «косис» — это наш институт космической истории. Самое забавное заключалось в том, что чудовище несколько раз согласно кивнуло головой и замолкло. Я подошел к двери. Дважды подряд в спортлатоне выигрывают. Она была заперта. Я обошел весь ангар, никаких люков. «Спокойно, товарищ Бычагов», — сказал я себе. «Ты, конечно, гуманитарий, но, тем не менее, попытайся думать логично». «Это трудно, ты к этому не привык, но попытайся». В детстве я был вздорным и упрямым ребенком, и мои родители, по крайней мере, в те редкие минуты, когда я не доводил их до исступления всегда пытались убеждать меня стройными логическими построениями. «Отец у меня учитель». Преподает генную инженерию в школе А мама работает в ЖЭКе Так что логика им не чужда Так вот, сейчас, спустя лет 20 Я вспомнил их призывы к логике И поскольку ничего другого не оставалось Стал думать Как-то ведь нужно было завести малыша в этот ангар Вряд ли каждый раз, когда с ним нужно что-то делать Его тащат через подземный переход с арены стадиона Значит? Ну конечно же Один торец ангара представлял собой ворота. В них была врезана дверь, через которую мы вошли, и которую я безуспешно старался открыть. А ворота открываются мотором. А мотор как-то включается. И это как-то и нужно было найти. Я окончательно успокоился и начал искать какие-нибудь кнопки у ворот. И нашел. С надписью «Ворота». У меня даже сердце не захлопнуло от волнения. Появилась уверенность, что все складывается как нельзя удачнее. Я нашел кнопку, и ворота послушно скользнули, открыв небольшую щель. Конечно, заговорщики могли быть где-то рядом, но вряд ли они старались привлечь к себе внимание стражи. Я осторожно высунул голову. За сетчатой оградой последние избранники спешили на стадион. Играла музыка, и воздух был полон упругим пощелкиванием тысяч флажков на ветру. Я выскользнул из ангара и помчался к стадиону. «Мне нужно к его величеству королю!» — выпалил я двум стражникам в красных плащах. «И как можно быстрее!» Они посмотрели на меня почти как малыш, только во взглядах их было меньше ума и понимания. Мое счастье, что у меня было всего два глаза, и я явно представлял собой нечто необычное. Иначе они показали бы мне короля. «Двуглазый пришелец хочет видеть его величество!» Пробормотал один из стражников микрофон, прикрепленный на груди. Прошло, наверное, минут пять, прежде чем кто-то дал стражникам указание пропустить меня. Меня провели по длинному коридору, стражник постучал в дверь, и я оказался в комнате полной эшей. В центре стоял Цури Эш в коротком плаще и с улыбкой кивал толстенькому премьер-министру, который полчаса назад снял ограничители у дракона. «Не сомневаюсь, Ваше Величество, вы сегодня проведете такой поединок с чудовищем, которого еще не видел Эш». «Да, Парку», — согласился король, — «я в отличной форме». Он сделал несколько быстрых движений вперед-назад и в стороны. «У меня такое ощущение, что если бы у дракона и не было ограничителей, а у меня в кармане страховки, я все равно победил бы его и вонзил электронный меч в шею». Цури Эш горделиво сжал рукоятку короткого меча, висевшего у него на поясе. «О, ваше величество, как вы правы!» — с жаром воскликнул премьер-министр. В голосе его дрожала та трепетная искренность, которая бывает только у опытных лжецов. «Однако пора, господа!» — сказал король и тут заметил меня. «А, Саша, вы не усидели в ложе, друг мой!» Если бы я отозвал его в сторону, я мог бы возбудить подозрение у премьер-министра. И кто знал, сколько здесь, в комнате, было его сообщников? «Ваше Величество, вы знаете, я никогда не жалуюсь, но меня оскорбили». Цури эш нахмурился и подозрительно посмотрел на меня. «Кто?» «Стражник! Я даже не решаюсь повторить его слова, Ваше Величество. Мне стыдно произнести их вслух». «Что за вздор?» – раздраженно воскликнул король – «Говорите! И если это правда, я прикажу перебить ему пару рук!» «Ваше Величество!» – прошептал я. «Разрешите повторить эти слова так, чтобы...» Я приблизил губы к королевскому уху и прошептал. «Парку убил инспекторов чудовища и снял ограничители!» «Мерзавец! Черт знает, что происходит с корпусом стражников! Распущенность ужасающая! Господин Фридж!» «Я здесь, ваше королевское величество!» Дрожащим голосом ответил министр юстиции, полиции и очистных сооружений. Лицо его пошло красными пятнами. «Вижу, что здесь. Арестуйте немедленно стражника у королевской ложи. Слушаюсь, ваше величество. Вот так разволнуют. А знаете, господа, у меня идея. А что, если кто-нибудь из вас вначале выйдет на ресталище?» Как вы знаете, это совершенно безопасно, но зрители глотки себе надорвут от восторга. А потом уже выйду я. Кто желает? О, ваше величество, это такая честь! Позвольте!» Сразу несколько придворных низко наклонили головы. «Боюсь, это было бы несправедливо, господа», — сказал король. «Вы все знаете мою крайнюю щепетильность в вопросах придворного этикета. Думаю, высокую честь следует оказать господину Парку». «Правильно! Мудро! Благородно!» прошелестели придворные и тихо зааплодировали, хлопая средней рукой попеременно то о правую, то о левую, отчего комната наполнилась сплошным мельканием рук. «Но я не достоин такой чести!» пробормотал премьер-министр. «Мы все знаем и ценим вашу скромность, Парку!» улыбнулся король. «Я вызываю дракона на арену!» С этими словами он нажал большую красную кнопку на стене и через несколько секунд в комнату донесся рев трибун. Малыш появился на поле. «Вот, господин премьер, держите!» Король снял с себя электронный меч и надел через плечо премьер-министру. «И вот вам моя личная страховка. В знак благодарности за многолетнюю верную службу». «Что вы делаете, друг мой?» Парк устал на колени. Руки его, простертые к королю, дрожали. «Но я же не в форме! Годы!» «Какое это имеет значение, господин Парку? Вы-то знаете, как это безопасно. Это народ думает, что победить чудовище может только герой, а мы-то знаем, как это делается. Как шутит мой лейб-лекарь, мы-то знаем, что пульса нет. Но смелее, мой друг, позвольте мне самому положить в ваш карман мою страховку». Король нагнулся, похлопал премьера по карманам и вытащил маленькую черную коробочку. Ого, вы, оказывается, мечтали о поединке, друг мой, раз у вас в кармане страховка. Но я вам даю королевскую, а это немалая честь. Смелее, смелее, Парку. Народ жаждет увидеть своего героя. Я не могу. Чепуха, Парку. Господа, поможем нашему уважаемому премьеру. Фридж, ну-ка. Возьмите его под руки. Скромность хороша до известных пределов. Нет! Крикнул Парку и бросился к двери. Но Цури Эш с неожиданной ловкостью подставил ногу. И премьер-министр растянулся на ковре. «Да! Не нет, а да! Фридж, премьера на арену! От королевских подарков не отказываются! И распорядитесь, чтобы народу объявили, что до меня на арену выйдет господин Парку!» Министр юстиции, полиции и очистных сооружений поднял толстяка с пола и несколько добровольцев с готовностью помогли ему. Должно они поняли, что происходит нечто необычное, что премьер попал в переплет, и, как всегда в таких случаях, в глазах их сверкало жадное злорадное любопытство. ну последим за героем», — сказал король и подошел к окну. Я последовал его примеру. Парку я не видел. Должно быть, он не попадал в поле нашего зрения. Но малыш виден был прекрасно. Он стоял посредине арены, могучий, само воплощение свирепости — и подозрительно оглядывался, время от времени изрыгая короткие языки пламени. Но вот, очевидно, он почувствовал невдалеке жертву, потому что грозно зарычал, поднялся на задние лапы, выдохнул длинную огненную струю, снова опустился и бросился вперед. Двигался он легко и быстро, чуть пригнув голову. Стадион тысячи уста охнул и взорвался аплодисментами. Петляя, как наш земной заяц, по полю мчался премьер-министр. Дракон был намного быстрее, но обладал гораздо большей массой и несколько раз проскакивал, когда Парку резко менял направление. Однажды Парку бросился прямо на барьер, огораживающий арену. Малыш мчался прямо за ним. «Он хочет, чтобы чудовище врезалось в барьер», — заметил король. «Для премьер-министра он вовсе не глуп, но и дракон сконструирован недурно». И действительно, в нескольких шагах от препятствия чудовище резко затормозило, и в тот самый миг, когда парку свернул, оно ловко срезало угол и одним ударом лапы повалило премьера на траву. Боже, как рукоплескали трибуны! Как махало избранное общество Эша флажками и шляпами! Как кричало с восторгом, скандируя «Ешь, рви! Ешь, рви!» Через несколько секунд все было кончено. Я отвернулся. Не могу сказать, чтобы я жалел заговорщика, но все-таки зрелище премьер-министра, разделенного на части, было мне неприятно. И если я все же мог сохранять некое подобие спокойствия и удерживать содержимое желудка на месте, то лишь из-за того, что воспринимал все происходившее как некую абстракцию. Как мальчик в анекдоте, заплакавший, когда ему показали картинку в книге, на которой античные львы на римской арене рвали несчастного христианина. «Что ты плачешь?» — спросили мальчика. «А вот тому льву ничего не досталось». да вздохнул Цуриэш. «Справедливость в ее чистейшем виде. Человек получает то, что желал ближнему. Очень мило. Но, боюсь, я сегодня не смогу выйти на арену. А это опасно. Я всемогущ, а стало быть, не должен опасаться какого-то там паршивого дракона». А то получается, что я выслал на пробу премьера, а сам не решился выйти на ресталище. Можно было бы, конечно, бросить на арену еще одного или двух эшей и подождать, пока у дракона не подсядут батареи, но зрелище еле ползущего чудовища вряд ли укрепит мою репутацию. Но что же делать, друг мой? Если бы только у нас в институте кто-нибудь видел эту сцену. Там я младший научный сотрудник, существо низшего ранга, созданное лишь для общественных поручений и выступлений на лыжных кроссах. Там никому и в голову не приходило спрашивать мое мнение, как, впрочем, и мне в голову не приходило его высказывать. А здесь его величество король Эша с надеждой смотрит на меня. «Ах, Зина, Зина, где ты, лапочка? Почему ты не видишь сейчас меня?» «Ваше величество!» «Нет-нет, Саша!» Ваше Величество, я выйду на арену и включу ограничители. Нет, Саша, мы цивилизованная планета и подписали соглашение о безопасности инопланетных посетителей. Не волнуйтесь, я... Но как? Нет такого существа, которое могло бы управиться с драконом. Я смогу, Ваше Величество. Саша, друг мой... Я создам авторитетную комиссию, которая составит акт о вашем безумии, и я сохраню ваши останки в холодильнике до прилета ракеты. Хорошо, ваше величество, вы очень любезны. Я бежал вниз к арене, а в голове у меня птичкой прыгала мысль. Вот принято думать, что человек с годами умнеет, становится более благоразумным. А я зачем-то выскакиваю на арену стадиона в столице Эша-Угорье для того, чтобы включить предохранители в баку кровожадного электронного дракона. Зачем? Да, малыш не тронул меня в ангаре, но кто может предсказать тайну электронных эмоций? Вполне может случиться, что разохотясь на бедном премьер-министре, он ренится и на меня. Хотя, конечно, в глубине души я в это не верил. Стадион ревел от восторга. И этот окружил меня незримой, но плотной стеной. И в мгновение это я вдруг понял, зачем я здесь. Вовсе не для того, чтобы помочь королю еще раз одурачить своих подданных. Нет. Просто я всегда завидовал товарищам, которые с притворно равнодушным видом выходили на футбольное поле или баскетбольную площадку, делая вид, что их нисколько не волнуют аплодисменты. Потому что я никогда не играл ни в одной команде. И не из-за того, что был так уж неловок или бездарен. Просто стоило мне ощутить на себе чей-то взгляд, как члены мои наливались свинцом от смущения, и я становился неуклюж и растерян. И вот я на арене. Я ощущаю на себе все 150 тысяч глаз плюс три глаза малыша. Он уже учуял меня, встает на задние лапы, рычит. Я бегу к нему и бормочу. «Ну, ну, малыш, ты же такой симпатичный дракончик». Мы с тобой уже знакомы. Клянусь Ваком и своей докторской диссертацией, где она сейчас находится. Мне показалось, что он слегка вильнул хвостом. Что вам сказать? Я поглаживал чудовище, бормотал всякие глупости, пока не откинул незаметно крышечку и не щелкнул ограничителями. Когда я шел обратно к выходу с арены, дракон плелся за мной, как наша земная собака, а стадион бушевал от восторга. Через час после того, как его величество благополучно сразило малыша, и мы сидели в его комнате под трибунами стадиона, Цурри Эш сказал. Саша, вы знаете, что ставите под угрозу политическую стабильность Эша? Что вы, ваше королевское величество? У меня и в мыслях этого нет, не говоря уже о том, что это строжайше запрещено всем командируемым в другие миры. И тем не менее, друг мой, и тем не менее, вы оказываете мне бесценную услугу, Вы отказываетесь от десяти постов, которые я вам предлагаю. От роскошных, поистине королевских подарков. Даже от Зукки из обсерватории Элфи. Хотя, поверьте мне, эта дрянь умеет показывать звезды. Вы смущаете меня. Вы посягаете на мое мироощущение, друг мой. Как может править монарх, если он не уверен, что все на свете имеет цену? Благородство куда опасней для властителя, чем, скажем, жадность или расчет. «Потому что жадность или расчет легко предсказуемы, и стало быть, не опасны. А благородство, бескорыстие? Не знаю, не знаю. Может быть, у вас там на земле эти вещи и уместны, но на Эше нет. Поверьте, ваше величество, не желаю ничему верить. Короли должны знать, а не верить. Вы смущаете мой покой, а вы отдаете себе отчет, что такое королевский покой? Это не просто покой, это государственный покой, государственная тишина». Стало быть, Ваше Величество, прежде чем спасти вас, я должен был пораскинуть мозгами, что мне выгоднее. Предупредить вас о грозящей смертельной опасности или спокойно смотреть, как дракон разрывает вас на 40 частей? Кстати, почему именно на 40? В Уголовном кодексе Эша 40 статей. В честь них драконы разрывают преступников на 40 частей. Постоянное напоминание о необходимости трепетать перед законом. Но вопрос вы задали правильно, друг мой. Вы должны были рассчитать, что вам выгоднее. Вернее, кто вам выгоднее. Я или уже ныне покойный парку. И ваш выбор был бы тогда логичным. Я бы сказал, научно обоснованным. Потому что расчет – понятие научное. А ваше благородство… Даже слов нет, друг мой, как оно нелепо и ненаучно. Что вы так смотрите на меня? Разве вы еще не привыкли к тому, что я хоть и король, но правлю в основном по королевской логике? Если угодно, я, так сказать, логический самодержец. А может, подумал я, логический самодур. Но мысль была поверхностная, чисто абстрактная. Игра слов. Я никак не мог заставить себя относиться к Цурриэшу всерьез. И не только потому, что он был первый король, с которым мне приходилось общаться, и явился, казалось, прямо из сказки. Он был так кокетлив, так любил позерствовать, производить впечатление, так поглощен собой, что напоминал порой плохо воспитанного мальчишку, но уж никак не взрослого человека. «А вообще-то, Саша, спасибо!» вдруг сказал Цурриэш и улыбнулся. «И никогда не слушайте, что говорят короли. Как вы говорили, ну, что-то насчет положения? А, «но блесо это по-французски. Я вам... Да-да, помню. Именно «но блесо положение обязывает. Еще как «оближ». «Вы извините, Саша, что я послал за вами без предупреждения, да еще в такую рань», сказал Цурри Эш и зевнул. Спал ужасно, почти не сомкнул ни одного глаза, еле заставил себя сделать утром зарядку. «Зарядку?» «Да, Саша, королевскую утреннюю зарядку. Очень эффективное средство для подготовки к новому дню. Для этого я вызываю заранее министра этикета и как только открываю глаза, требую от него доклада». Он редкостный балбес, лентяй и невежда. Как только он открывает рот, я чувствую, что вот-вот убью его. Бью его я редко, но и состояние гнева вполне достаточно. Дыхание учащается, легкие хорошо вентилируются, кулаки ритмично сжимаются и разжимаются, кровь прямо бурлит в жилах. Я бодр и полон энергии. Вот иногда я думаю, что бы я делал без этого Сипени, ведь второго такого кретина найти нелегко. Вот одержу его в ранге министра, даже награждаю порой. Другие министры обижаются, мол, он ваш фаворит, и мы не хуже его. Хуже, говорю, господа, хуже. Такая глупость, как у него, это тоже, так сказать, редкий дар. И сколько бы вы ни старались, такими не станете. Попробуйте, скажите глупость. Будете тужиться, мучиться, перебирать варианты. Выйдет плоско, вымученно и даже не глупо. А он что скажет слово... Непревзойденная глупость Изысканный вздор Но я отвлекся, друг мой Вы знаете, почему я всю ночь Провертелся без сна Все из-за того, что вы спасли мне жизнь И отказались от награды Может, думаю, в доброте все-таки что-то есть Короче, через 20 минут Начинается Большой Королевский Совет И я хочу, чтобы вы на нем присутствовали Я пробыл на Эше К этому времени почти полгода Но на Большом Королевском Совете Еще не был Обстановка напоминала мне заседание средневековой палаты английских лордов, запечатленной с детства по классической литературе. Такого количества чопорных физиономий, собранных вместе, я еще не видел на Эше. Придворные располагались тремя рядами амфитеатра перед троном, на котором восседал король. Стены совета были увешаны королевскими стандартами и гербами, а одну занимал огромный портрет Цури Эша, вонзающего меч в грудь дракона. Картина была выполнена в голографической технике. Даже не картина, а окно в стене, в которой был виден поединок. «Королевский совет открывается», — сказал цури эш «Век править королю!» «Век!» — хором воскликнули члены совета, и король медленно и внимательно ощупал присутствующих взглядом, словно желая убедиться, все ли выражали свои чувства с пристойным рвением. «Господа!» — сказал король. Я собрал вас по чрезвычайно важному поводу. Я пришел к выводу, что Эши недостаточно добры и благородны. В их поступках много корысти, расчета и слишком мало истинных движений души. Неблагодарные, пробормотал кто-то из присутствующих. Меня кто-то перебил? Недоверчиво спросил Цури Эш. Да, ваше королевское величество, храбро воскликнул молодой Эш, вскочив на ноги. «Это сделал я, ваш недостойный слуга Гаорри, начальник королевской изостудии. Я осознаю, что совершил неслыханное преступление, но я не мог молчать. Меня потрясает неблагодарность ваших подданных, которые не хотят брать пример с вашего королевского величества, монарха необыкновенно доброго и неслыханно благородного. Я сказал, ваше величество, и готов теперь нести любое наказание за дерзость». «Похвальная готовность». «Ваше звание, господин Гаори!» «Придворный приближенный четвертого класса, ваше королевское величество!» «За то, что вы перебили меня, я снижаю ваше звание до пятого класса!» «Век править королю эшу двести десятому!» выкрикнул начальник королевской изостудии. «Век, век, век!» подтвердил король. «За достойные мысли и чувства, высказанные ясно и от души, повышаю ваше звание на два класса. Отныне вы придворный третьего класса. Члены совета дружно закричали «Век править королю!» Но от взглядов их казалось, начальник из-за студии вот-вот должен был задымиться и вспыхнуть, как мишень в мощном лазерном луче. Итак, господа придворные приближенные, в стране дефицит добрых и благородных чувств. Мало кротости, господа, и меня это огорчает. Да что огорчает, даже печалит, сердит и возмущает. «Я бы тех, господа, в ком мало кротости, своими руками задушил». Лицо Цурии Эши побагровело, а все три руки сжались на воображаемых шеях недостаточно кротких подданных. «Я бы тех, в ком мало благородства, бросил дракону, и пусть каждая сороковая часть их останков учит Эшей любви и доброте». Но, господа... Поскольку мы не можем загнать всех граждан на арену стадиона, ибо не хватит ни арен, ни драконов, следует не только устрашать, но и поощрять. Поэтому, господа, с сегодняшнего дня я ввожу королевским эдиктом шкалу цен, начисляемых каждому моему верноподданному за доброе дело или благородный поступок. Мысли и чувства награждаться не будут впредь до ввода в строй проверочной станции. Станции такие разрабатываются – и будут представлены мне для королевской апробации еще до конца года. С появлением их каждый эш должен будет два раза в день зайти на станцию, где специальные датчики мгновенно проанализируют все движения души испытуемого и передадут плюсовые или минусовые очки на личный счет его в главном компьютере полицейско-карьерного департамента. Два раза в год будет назначаться День королевского страшного суда. Набравшим высокую положительную сумму будет вручаться моя статуэтка. Набравшие отрицательную сумму будут передаваться дракону или посылаться на необитаемый остров. А пока станции будут готовы, мы должны учитывать только добрые и благородные дела. Например, помощь внезапно заболевшему на улице. Регистрацию добра и благородства будет вести полицейский департамент. Причем все полицейские сегодня же получат приз в котором будет указана та или иная цена того или иного доброго дела. Само собой, разумеется, господа придворные приближенные, вы должны будете подать пример моим подданным. Благодарю вас, господа, за плодотворный обмен мнениями. «Век править королю!» – воскликнули члены совета. «Век!» Хор голосов поразил меня изумительной стройностью, я бы сказал, синхронностью. Но лица придворных были напряжены, а глаза напоминали дисплеи калькуляторов, в которых так и прыгали циферки. Через два дня Его Величество сказал мне, «Я вас не понимаю, мой друг. Сначала вы смущаете мой покой и стройность мыслей, малознакомым мне благородством, а когда я ввожу его в своем королевстве, вы только пожимаете плечами». «Ваше счастье, Саша, что я не сразу понял значение этого жеста. Никто на моей памяти не пожимал передо мной плечами. А когда мой придворный психолог объяснил мне, что такое пожатие плеч, я уже остыл. А то бы, клянусь драконом, он разорвал бы вас на 40 частей, за неверие в добро. Хотя... Хм... Во-первых, он вас не трогает. Во-вторых... Хм... Вы же и сагитировали меня. Хм... И все равно, друг мой, не сносить бы вам вашей двухглазой головы. С друзьями и близкими я очень непосредственен в выражении чувств. Но я хочу, чтобы вы сами убедились сегодня в том, насколько я мудр и дальнозорок. Что-то, я помню, вы говорили о том, что лучше увидеть или услышать. Впрочем, мы и увидим, и услышим. Каким образом? Сегодня в одно и то же время из пяти пунктов столицы выйдут 5 эшей. На каждом из них будет незаметно спрятан аудио и видеопередатчик. В одно и то же время все пятеро упадут прямо на улицы с сильным сердечным приступом. А смогут ли они сыграть свою роль достаточно убедительно? О, им и не придется играть, друг мой, тонко улыбнулся король. Не понимаю. Однако, Саша, порой вы удивительно непонятливы. У них действительно будут сильные сердечные приступы. Но... «Об этом позаботился департамент здоровья. В детали я не вхожу, но думаю, что что-нибудь они им дадут». «О-о, ваше королевское величество! Чтобы судить о распространении благородных чувств, вы заставляете страдать пятерых, ни в чем не повинных эшей». «Не понимаю. Им же будет больно, они будут мучиться, им будет страшно». «Ну и что? Какой, однако, вздор вы несете, друг мой? Или это ваша земная несуразность?» О каких страданиях вы говорите, если я осчастливил кого-то, выбрав для служения королю? Значит, эти пятеро добровольно согласились испытать сердечный приступ? Правильно ли я вас понял, Ваше Величество? Не совсем. Они согласились выйти на улицу, но они не знают, что их ожидает. Я люблю делать своим подданным сюрпризы. И потом, вы сами сказали, что поведение их должно быть достаточно естественным. Замечательный эксперимент, а? а мы с вами будем наблюдать за тем, что с ними случится. В который раз я спрашивал, что представляет собой существо, сидевшее сейчас передо мной, с самым добродушнейшим и горделивым видом. Так ли он бесчеловечно жесток или искренне не в состоянии проникнуться чужой болью? И не мог дать себе ясного ответа, потому что истина, как это она любит делать, скрывалась где-то посредине. «Но позвольте, ваше величество, спросить», Надеюсь, приступы не будут чрезмерно сильными. Ах, опять вы о своем, раздосадованно сказал король. Вот вы мне рассказывали о своей медицине, о науке. Сколько тысяч раз вы ставили опыта на животных? Но они же, вы хотите сказать, не понимают? Но ведь чувствуют и страдают. Мы же никогда на эше не ставим опыта на животных. Хотя наши тупы физиологически очень близки к нам. Мы ставим опыты исключительно на эшах, на добровольцах или на осужденных. У нас даже наказание есть специальное. Приговаривается, допустим, к медицинскому эксперименту такой-то степени сложности. Ну, хватит об этом. Располагайтесь поудобнее. Через несколько минут мы включим экраны мониторов. Ярко вспыхнули пять экранов. На всех них ритмично покачивались изображения улиц и нетрудно было догадаться, что передатчики были закреплены на идущих эшах. Внезапно на одном из экранов картинка дернулась, здание описали дугу, а динамик донес до нас стон. «Не могу сказать, что я как-то особенно отзывчив к чужой боли. Иногда я кажусь себе суховатым и даже бесчувственным человеком, но на этот раз все во мне сжалось от острой жалости к незнакомому трехглазому существу, упавшему сейчас по нелепой королевской прихоти где-то на улице столицы. Два ли у тебя глаза, три или вовсе нет, не имеет никакого значения. Если любое живое существо, способное ощущать боль и ужас, страдает, мы, земляне, выкорчевавшие из себя древний слепой эгоизм, всегда стремимся помочь ему, разделить одиночество мучений. Я не мог помочь безвестному мне Эшу. Не мог позволить себе вскочить на ноги и с наслаждением влепить увесистую и заслуженную оплеуху королю Эшей. Я мог только мысленно скорчиться вместе с упавшим, видеть опрокинутый тротуар совсем близко от лица, задерживать дыхание, стараться ублажить свирепую грызущую боль в груди. Из динамика послышались торопливые шаги, и на экране показался Эш. Вот он побежал, приближаясь, заполнил собой экран. «Вот удача!» – послышался его голос, слегка запыхавшийся от бега. «Это же помощь заболевшим или пострадавшим на улице или в общественных зданиях! Целых пятнадцать очков! Подумать только!» «Только бы он не испустил дух, а то от пятнадцати очков останется всего пять!» «Так, слава королю жив, кажется!» «Хм, что же делать? Пойти вызвать медицинский экипаж? А вдруг пока кто-нибудь еще появится?» — Нет, надо подождать стражника, а то вообще не зарегистрируешь доброе дело. Иди потом доказывай. — Больно, — прошептал лежащий Эш. — Помогите, в груди. Ничего, — Ничего-ничего, потерпишь. Вот зарегистрирую добро, тогда и вызовем экипаж. Внезапно послышались торопливые шаги. Подошел еще один Эш. — Это что такое? — строго спросил он. «Да вот свалился, жалуется, в груди болит. Жду стражника, чтобы зарегистрировать доброе дело. Пятнадцать очков, не шутка?» «Не шутка», — охотно согласился подошедший Эш. Он был велик ростом, и передние его глаза смотрели зло и подозрительно. Он оглядел лежащего, перевел взгляд на второго Эша, подозрительно ощупал его глазами и спросил, «А почем я знаю, что ты не врешь?» «Бывают, говорят, случаи, когда сами Эшей с ног сшибают, а потом требуют очки за помощь. А ты кто такой, чтобы выговаривать мне? Вот крикну сейчас стражника!» «Я тебе крикну! А ну беги отсюда, пока я тебе все три глаза не прикрыл! Понял! Или тебе больше кулаки понятны? Ну!» Он сжал кулаки и надвинулся грудью на противника. Тот мгновение колебался, потом отступил на шаг. «Да вы что!» Заныл тонким плаксивым голосом первый Эш. «Это что же получается? Я нашел этого типа первый, наклонился над ним, жду стражника, чтобы зарегистрировать доброе дело, а у меня его хотят оттяпать!» «Я тебя оттяпаю!» Зло буркнул высокий Эш. «Ты его сам с ног сбил! По всем твоим трем глазам вижу, что ты за штучка! Беги, пока я тебя сам стражником не сдал!» «Помогите!» Застонал лежавший Эш но спорившие даже не обратили на него внимания. «Пятнадцать очков захотели!» — взвизгнул первый Эш. «Нет уж, я за свое благородство глотку всем перегрызу!» «Ты глотку!» — засмеялся высокий. «Мозгляк! Запахло очками и все на свете забыл, даже разум потерял! Ты мне глотку перегрызешь!» «Да я сначала...» «Больно!» — снова застонал лежавший. «Будет больно!» – рассудительно сказал Высокий. «Когда за очки, Бог знает, что готовы вытворять! Совесть совсем потеряли!» «Последний раз предупреждаю! Вали отсюда по-добру, по-здорову! А то вместо очков раздерет тебя чудовище на сорок частей!» «Ну!» Первый Эш коротко вскрикнул, наклонил голову и попытался боднуть Высокого но тот ловко увернулся, нанес короткий удар нападавшему в голову, и тот со стоном рухнул на тротуар рядом с жертвой эксперимента. «Придавить тебя, что ли?» – задумчиво пробормотал Высокий. «Еще пять очков. Хотя... Иди потом доказывай». Он так погрузился в свои расчеты, что не заметил, как его противник перевернулся на спину и неожиданно ударил его ногой в живот. Высокий хакнул, качнулся, наступил на больного Эша и шмякнулся на землю. Его Величество нажал кнопку, и изображение погасло. «Каково?» — горделиво посмотрел он на меня. «Вы видите, друг мой, как Эши живо откликнулись на мою мудрую инициативу, как идея добра мгновенно пустила корни. Эши готовы сражаться за право сделать добро». «Хм!» — промычал я. Великое дело, точка зрения. То, что наполняло меня брезгливым отвращением, мнилось Цуриэшу необыкновенно достойным начинанием. Говорить было бессмысленно, спорить глупо. И все же я не мог удержаться. «Ваше Величество», — вздохнул я, — «вы не находите несколько странным, когда во имя добра совершают насилие?» «Да, друг мой Саша», — нахмурился король. «Что вас так изумило?» Эши отныне стремятся к добру. Что означало эта смешная драка, что мы только что видели? Искренность. Если бы этим двум Эшам было безразлично, содеют они доброе дело, стали бы они бросаться друг на друга, как дикие тупы. Хоть вы и инопланетный мой гость, и спасли мою королевскую жизнь, но вы порой кажетесь мне таким, <гум> скажем, непоследовательным. Но давайте посмотрим за вторым монитором. На экране около лежавшего эша стоял стражник в голубом плаще департамента полиции и беседовал с пожилым господином в черной шляпе гильдии коммерсантов. «Но поймите, господин стражник!» – вкрадчиво шептал коммерсант. «Что вы получите, если вызовите медицинский экипаж и сдадите этого несчастного?» Он бросил быстрый взгляд на лежавшего. «Да ничего, потому что оказание помощи пострадавшим и так входит в обязанности корпуса стражников», И очки за это им не начисляются. А с другой стороны, если бы можно было отнести доброе дело на мое имя, компьютер бы внес на мой счет целых пятнадцать плюсовых очков. пят А жизнь коммерсанта, господин стражник, вовсе не так сладка, как думают некоторые. И никогда не знаешь, какой там баланс окажется в день страшного королевского суда. Ведь нам и завидуют, хотя совершенно зря, клянусь драконом, и клевещут на нас, о-хо-хо. «Как еще клевещут?» «К чему вы это все?» — спросил стражник. «Для чего столько слов?» «А к тому, господин стражник, что мы оба могли бы извлечь пользу из ситуации, которая не дает ни вам, ни мне ровным счетом ничего». Коммерсант тонко улыбнулся и посмотрел на стражника всеми своими тремя глазками. «Как это?» «Не пойму я, как-то вы это смутно все излагаете», пробормотал полицейский. Лицо его изображало крайнее умственное напряжение. «Видите ли, господин Стражник, я бы с удовольствием дал вам, ну, скажем, 25 кулей, если бы вы зарегистрировали, что я совершил доброе дело, найдя этого несчастного, оказав ему первую помощь и вызвав медицинский экипаж». «Но ведь это я его нашел», — усмехнулся Стражник. «Ну, конечно, вы, иначе я бы не предлагал вам 25 кулей, понимаете?» это очень просто вы регистрируете мое доброе дело а я даю вам 25 кулей вот смотрите он вынул из кармана длинные и узкие полоски королевских денег нет покачал головой стражник так не пойдет господин коммерсант сначала вы даете мне деньги а уж потом я регистрирую ваше доброе делохихихи тоненько засмеялся коммерсант какой вы недоверчивый человек Сразу видно, что вам мало приходится заниматься коммерцией. Торговля, господин стражник, развивает доверие. Я вам, например, вполне доверяю. Поэтому я вам дам 5 кулей, а вы зарегистрируете меня и тогда получите оставшиеся 20. А если не дадите, пожал плечами стражник. С кого мне их потом стребовать? Не приду же я к начальнику. Как мол и так. Я зарегистрировал доброе дело, Эшу а он, неблагодарный, надул меня на 20 кулей. Знаете, что сделал бы наш начальник?» «Нет», — неуверенно пробормотал коммерсант, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. «Он бы сказал, — Прузи, принеси мне к вечеру 50 кулей, или ты окажешься на подземной очике. Вот что сказал бы наш начальник, господин коммерсант. А он, человек принципов, сказал, сделал». «Может, мы зря торгуемся, господин стражник?» Может, наш, так сказать, товар уже испустил дух?» Коммерсант нагнулся над лежавшим, приоткрыл ему века, приложил ухо к груди. «Жив!» «Ну хорошо, господин стражник, вы убедили меня. К тому же мне вообще неприятно торговаться над больным эшем. Вот вам 10 кулей и 15 вы получите после регистрации». Стражник посмотрел на противоположную сторону улицы, где шли два эша. «Может, я лучше предложу больного этим спросил стражник смотрите какие плащи уушеть это не станут торговаться из-за лишнего куля позвать ки вы однако упорный вздохнул коммерсант 20 кулей сейчас пять потом дракон с вами 25 вперед и 10 потом М да сказал король это уже немного выходит за рамки «Если корпус стражников начнет устраивать на улицах аукционы...» «Адъютант!» — он повысил голос. «Слушаюсь, ваше королевское величество!» Браво отрапортовал молодой Эш с внезапно вспыхнувшего большого экрана. «Только что по второму монитору некий стражник по имени прузи пытался продать доброе дело, чтобы через полчаса он был здесь!» «Слушаюсь, ваше королевское величество!» Король посмотрел на меня, помолчал, Потом, как бы извиняясь, молвил, «Дело новое. Вот вы недавно рассказывали, как у вас когда-то вводили обязательные прививки детям против оспы. Так и с добрыми делами. Пройдет время, все образуется. Король должен быть мудр и терпелив. Я, 210-й повелитель Эшей в последней династии, и каждый мой предшественник тоже был мудр и терпелив. Представляете себе, сколько это мудрости и терпения!» Как говорил мой отец, «Не забывай, сынок, что все начинания имеют свои окончания». Удивительный был человек мой отец. Правил 42 года и ни одной измены среди приближенных придворных. И знаете, как он этого добился? Очень просто. Каждый год выгонял всех своих приближенных и набирал новый двор. Он исходил из здравой мысли, что серьезный заговор против короля – дело сложное, хлопотное требующее уж никак не менее года. «Цури, сынок!» — говорил он мне. «Никогда не забывай вулкан Кару-ну!» В первый раз я спросил его. «Папочка, при тут вулкан?» «Очень просто, сынок. Ты помнишь это жерло, клокочущее от подземного дьявольского жара? Этот грохот глухой и страшный, этот запах вонючего подземелья? Так вот, сынок, ты должен помнить, что королевский трон — это тот же вулкан, Еще страшнее, пожалуй. Прислушивайся, принюхивайся и не прозевай сигнал опасности. Мудрый был человек и справедливый. И повелитель космоса наградил его по заслугам. Дал умереть своей смертью. Должно быть, король прочитал мои мысли. Он нахмурился и обиженно сказал. Напрасно вы так улыбаетесь, Саша. Знаете, сколько моих предшественников имели счастье отправиться к повелителю космоса естественным путем? «Так вот, друг мой, всего 94 то есть много меньше половины. Теперь вы понимаете, что имел в виду мой незабвенный родитель, когда утверждал, что трон наш стоит на вулкане?» «Ваше королевское величество», — доложил адъютант со мной вспыхнувшего экрана. «По вашему приказанию стражник Пруззи найден и доставлен во дворец». «Хорошо», — сказал король, — «пусть вползет». «Слушаюсь, ваше королевское величество». Дверь в комнату тут же распахнулась, и стражник, которого мы уже видели на экране монитора, быстро полз по ковру, не поднимая головы. Наверное, им двигало верноподданнейшее чутье, потому что он распростёрся ровно в трех метрах от короля, которые предписывались этикетом, трижды стукнул лбом об пол. Лба стражник не жалел, и удары получились звонкие, бодрые. «Сегодня вечером ты пытался продать доброе дело, стражник», Что ты можешь сказать в свое оправдание? Я справедлив, терпелив и мудр, и всегда выслушиваю последнее слово. Говори. Можешь встать на колени. Стражник одним текучим движением гимнаста оторвался от пола и стал на колени. Но и на коленях он стоял не вертикально, а весьма основательно наклонился вперед отчего поза его выражала удвоенное почтение и готовность мгновенно сорваться с места и броситься вперед по первому приказу своего повелителя. «Ваше королевское величество, я не собираюсь оправдываться. Быть наказанным королем Эша – величайшее счастье. И если ваше королевское величество дарует жизнь хотя бы двум моим несмышленым сыновьям, они с гордостью и восторгом будут помнить всю жизнь» что их отец был наказан самим обожаемым повелителем Эша. «Неплохо сформулировано», — вздохнул король, повернулся ко мне и добавил. «Знают негодяи мою слабость к четким и изящным формулировкам. Пользуются». «Ну так что же ты можешь сказать по существу, Пруззи? Ты пытался продать доброе дело?» «С разрешения вашего королевского величества», Ваш недостойный слуга скорее пытался сделать бизнес при помощи служебных обязанностей. Объясни. Ваше Королевское Величество, как я мог продать доброе дело, если оно мне не принадлежало? По действующим инструкциям, стражникам за доброе дело очки компьютер не начисляет. А стало быть, очки я не продавал. Нельзя продать то, чего у тебя нет. С другой стороны, я действительно попытался сделать небольшой бизнес в размере 35 кулей, но лишь в качестве благодарности за доброе дело. Хм, ты случайно не знаком с трудом королевского экономиста пазла взятка как точно, ваше королевское величество! С лихой горделивостью воскликнул стражник. Начальник зачитывал нам отрывки. Что же ты понял из выводов моего советника? Ваше королевское величество, все наши стражники знают наизусть три главных вывода многомудрого господина пазла Назови их. Слушаюсь, Ваше Королевское Величество. Первый. Взятка королевского чиновника есть древнейшая и естественнейшая смазка государственного механизма, позволяющая всем его частям и колесам вращаться легко и без скрипа. Второй. Чиновник, получающий взятку в разумных традиционных размерах, должен поделиться ею со своим боссом, Это способствует воспитанию у взяткобрателя уважения к королевским чиновникам и развитию философского восприятия мира, потому что, делясь взяткой, он становится одновременно и взяткобрателем, и взяткодателем. Третий. Взяточничество является наиболее эффективным способом перераспределения богатства. Хм, отличная память. Значит, ты не считаешь себя виновным? «С разрешения вашего королевского величества мои боссы учили нас, что каждый эш должен всегда считать себя виновным, пока вышестоящий чиновник не решит иначе. Я виновен вообще и в частности в том, что намеревался предложить заболевшего эша двум другим эшам, а это можно квалифицировать как аукцион, что законом запрещено, и как нарушение королевского порядка на улицах». Хм, похвальная строгость по отношению к самому себе стражник. Итак, мой справедливый и мудрый приговор. За попытку устроить аукцион на улице 20 электрических разрядов. За отличное знание основополагающего труда о взятках и умение четко формулировать мысли, ты будешь награжден, причем награда будет вручена тебе во время экзекуции, дабы она могла смягчить страдания от разрядов. «Все». «Век править королю!» — воскликнул стражник и с такой силой трижды стукнул головой о пол, что я был уверен, что вот-вот она треснет. Со сверхъестественной способностью к ориентации, которую я не раз наблюдал у должностных лиц Эша, стражник быстро пополз в обратном направлении ногами вперед. Он не на мгновение не оторвал лица от пола, но попал ногами не просто в дверь, а в самую ее серединку, деликатно приоткрыл ее ногой же, и ловко выскользнул из комнаты. «Вот так, друг мой!» — усмехнулся король. «Кое-кто думает, что самодержец обязательно самодур. Помню, как-то раз приговорил я одного приближенного придворного к визиту к дракону. Не помню уже за что. Ну, да, это и не имеет значения. Так вот, этот неблагодарный говорит. Ваше Величество, перед тем, как быть разорванным драконом на сорок частей, Я хотел бы самым почтительнейшим образом заметить, что вы самодур. У меня даже кровь в лицо бросилась от обиды. Чувствую, все три глаза увлажнились. Вот-вот заплачу. Это почему же я самодур?» – спрашиваю. «Извольте объяснить вашу реплику, господин приближенный придворный. Ваше королевское величество, я признаю, что из-за моего небрежения во время королевской охоты... «Электронные гончаи не были с должным тщанием проверены, и туп которого вы должны были загнать, ушел. Но я полагал, что за мой проступок мне следовало бы дать 20-30 электрических разрядов. Представляете, Саша, какова наглость? Да это почти революция!» Я с трудом сдержался и спокойным голосом говорю. «Господин приближенный придворный, сами того не подозревая, вы противоречите себе». «Да если бы я был самодуром, я приказал бы дать вам электрических разрядов. Но это наказание традиционно применяется к низшим сословиям. Я мог бы, разумеется, послать вас на необитаемый остров, но традиционно считается, что это менее благородное наказание, нежели визит к дракону. Видите, сколько соображений приходится принимать во внимание, прежде чем разрешить вам отправиться в последнее путешествие к повелителю космоса? А вы самодур». «И что же вы думаете?» Понял всю вздорность своих утверждений. Голову так повесил грустно, пригорюнился и прошептал. «Простите, ваше королевское величество, я был неправ». «Чувствую, Саша, прямо даже какая-то симпатия к нему так и поднимается откуда-то из живота. Так и подмывает простите помиловать. А нельзя! Не может король быть непоследовательным. Это уж действительно было бы самодурством. Решил казнить – казни». Пусть тебе тяжело, пусть ты внутренне страдаешь, все равно терпи. Теперь вы видите, какова наша королевская доля? Не позавидуешь, клянусь драконом не позавидуешь. Иной раз так себя жалею, так жалею, бросил бы все к повелителю космоса. А нельзя, потому что я эш долго взялся править, правь, на то ты и король». Обидно только, когда сталкиваешься с неблагодарностью, как с этим Эшем, о котором я вам только что рассказывал. О себе только думают. Не хочется, видите ли, чтобы дракон их на сорок частей разделал, а чтобы о своем короле подумать. Куда там? Такое падение нравов!» цури Эш устало вздохнул и как-то обмяк расплылся в своем кресле. Несколько минут он молчал, и я в тысячный раз поражался его искренней убежденности в своем праве казнить и миловать, указывать, кто прав и кто виноват. Может, он и прав? Может, без этого и нельзя быть самодержцем? Не знаю, не пробовал. Так это все чудовищно далеко от нашей земной жизни. Хотя были когда-то на земле короли, цари и диктаторы, которые отличались от эша только количеством глаз и рук. И все-таки, какой же поразительной глухотой и слепотой должно обладать мыслящее существо, чтобы так отгородиться от мыслей, чувств, страданий себе подобных? Эгоцентризм, переходящий в патологию. А может, не так уж не правы историки, утверждающие, что все деспоты должны быть в большей или меньшей степени безумны? И знаете, Саша, от чего больше всего устаю? От необходимости рассчитывать каждый свой шаг, От необходимости постоянно напоминать себе, что ты король. Ловлю себя иногда на том, что уж и мысленно называю себя не иначе, как ваше королевское величество. А как тяжело предвидеть последствия своих шагов. Давеча пятерых футурологов пришлось отправить на остров дракона. Предсказали одно, а на поверку получилось совсем другое. Вот и завтра тоже садись снова на трон и выполняй функции верховного судьи. Гильдия воров жалуется на моих футурологов. Опять, кажется, намудрили предсказатели. Приходите, послушайте. Обязательно, Ваше Величество. Зал Королевского Совета был полон. На этот раз амфитеатр был заполнен эшами в судейских полосатых плащах и еще какими-то, чью профессиональную или кастовую принадлежность я не мог определить по одежде. Высший Королевский Суд начинает работу, устало молвил Цурри Эш, и плотнее уселся на троне. «Век править королю!» «Век!» — волнами заходило по амфитеатру. Я прислушался, присмотрелся и понял, откуда этот стереоэффект. Похоже было, что обе стороны судебного разбирательства были еще и сторонами в буквальном смысле этого слова. Каждая из них занимала одно из крыльев амфитеатра. И соревновались теперь в энтузиазме, с которым славили короля». Сегодня Его Величество Король в качестве Верховного Судьи и Хранителя Высшей Справедливости рассмотрит жалобу гильдии воров на гильдию программистов электронно-вычислительных устройств. Адвокат воров, изложите вашу жалобу. «Слава справедливейшему из справедливых!» — пылко воскликнул пузатый Эш в полосатом судейском плаще. «Позвольте, Ваше Величество, кратко изложить суть дела». Сури-Эш слабым движением век изобразил согласие. И Пузатый начал выступление. «Ваше королевское величество, столько, сколько существует цивилизация, существует воровство». По мнению многих ученых, например, королевского историка Кразу, воровство существовало даже до возникновения цивилизации, являясь в каком-то смысле ее, так сказать, катализатором. Крадут, как известные животные – «По мнению королевского историка Аразу, воровство является одной из функций живого существа и может быть включено в дефиницию живого...» «Может быть, адвокат гильдии воров несколько сократит чисто исторический экскурс», — сказал король. «Век править! Спасибо вашему королевскому величеству за столь ценную поправку к нашему выступлению», — выкрикнул адвокат. Одно из крыльев амфитеатра ответило одобрительным гулом другое – легким и почтительным шиканьем. Итак, Ваше Королевское Величество, можно считать воровство одной из древнейших, а стало быть и почтеннейших профессий. Как известно, гильдия воров существует на Эше с незапамятных времен и всегда рассматривалась как весьма полезная и даже необходимая общественная организация. Она считала необходимым следить за высоким профессионализмом своих членов, требуя при вступлении в гильдию сдачи суровых и сложных экзаменов. Она таким образом оберегала общество от любителей, ибо любители и только любители всегда были ответственны за эксцессы при воровстве, за никому не нужное повреждение частной и королевской собственности, и даже жертвы. Наконец, гильдия всегда строго следила за оптимальным численным составом своих членов, тогда как любительство ведет к бесконтрольному воровству. Гильдия также всегда требовала соблюдения ее членами воровской этики, которая, как известно, отличается на Эши высокими нравственными критериями. Так продолжалось века, пока не были изобретены компьютеры. Как только они стали использоваться в банковском деле при всевозможных платежах, появились случаи, когда особо ловкие программисты ухитрялись различными тонкими манипуляциями переводить на свои счета довольно крупные суммы. Так, например, старший программист первого коммерческого банка угоры, некто Пуарс, ухитрился за год перевести на свой счет не более не менее как 1 миллион 200 тысяч кулей. Ряд членов гильдии поставил вопрос о приеме программистов-воров в нашу гильдию. Но абсолютное большинство на ежегодном заседании с негодованием отвергло эту идею. Выступавшие подчеркивали, что настоящий вор – традиционно честный Эш, зарабатывающий себе на жизнь нелегким трудом карманника, домушника, медвежатника и так далее. Ремесло это требует многолетнего обучения, труда, способностей, постоянной тренировки. Оно сопряжено с риском. Отсюда и профессиональная гордость, и вполне понятное стремление предстать в глазах общества в наилучшем виде – Гильдия тратит до двух миллионов кулей в год на рекламную кампанию в прессе и других средствах массовой информации под лозунгом «Воровство не зло, а полезное для общества профессия». Программист же для нас – существо презренное. Мы скрещиваем свои умы, свою ловкость, свой талант с умами, ловкостью и талантами других эшей. Другими словами, мы крадем в честном состязании. Или мы украдем, или нас поймают. Программисты же крадут в некотором смысле у машины, у интегральных цепей и полупроводниковых приборов. С точки зрения гильдии это безнравственно. К тому же, признаюсь, Ваше Королевское Величество многим заслуженным членам гильдии, почтенным виртуозам бритвы и отмычки, больно и неприятно было наблюдать, как какие-то молодые выскочки воруют в десятки раз больше и легче их. Вначале мы обратились с петицией сократить или вовсе прекратить практику использования компьютеров для различных банковских операций. Выяснилось, что это, увы, невозможно. Тогда мы попросили Министерство юстиции, полиции и очистных сооружений усилить борьбу с ворами-программистами и увеличить им наказание. Министерство пошло нам навстречу. Так за один лишь прошлый год 12 программистов было брошено дракону. 27 отправлены на необитаемый драконов остров. 102 получили различные дозы электрических ударов. К сожалению, все эти меры не возымели желаемого действия. Воры-программисты продолжали беззастенчиво обманывать доверчивые компьютеры. Тогда гильдия обратилась к футурологам. По их указанию была проведена новая интенсивная кампания с целью повышения престижа традиционных воров, и выставления программистов в виде презренных врагов общества и прогресса. Мы устраивали лекции, состязания, выставки. Особым успехом пользовались состязания. На сцену приглашались желающие 10 или 15 эшей. Среди них действовал карманник. В лицо его не знали. По правилам состязания, любой эш, схвативший вора за руку в момент совершения кражи, получал крупный приз. В зале устанавливались телемониторы, а на потолке сцены – передающие камеры. Зрители могли видеть, как ловко, как виртуозно работают карманники. Какой артистичностью и талантом нужно обладать, чтобы буквально опустошить карманы людей на сцене, каждый из которых ждал, готовился к этому? Верите, Ваше Королевское Величество, сотни раз аудитории разражались восторженными аплодисментами – глядя, как их товарищи на сцене подозрительно крутят головами во все стороны, в то время, как у них из карманов как бы сами собой вылезали бумажники. «Вы как заклинатели змей!» — сокрушался как-то один из обчищенных на сцене. «Вы не вытаскиваете ничего из карманов. Вы заставляете содержимое их выползать прямо к вам в руки. А состязание, пропагандирующее ловкость наших квартирных воров? Позволю напомнить, Ваше Королевское Величество, как они устраивались». На сцене сооружался макет дома или квартиры, и в 10-15 местах, на полу, в стенах, в мебели, мы прятали чувствительные микрофоны, соединенные через мощные усилители с динамиками в зале. По условиям состязания, чтобы получить приз, нужно было пройти от входа в квартиру до небольшого сейфа, стараясь произвести как можно меньше шума. Свет на сцене убавляли, чтобы участник состязания нащупывал свой путь в полутьме. Повелитель космоса, как веселились собравшиеся, когда через шаг или два в динамиках слышался чудовищный грохот от перевернутого стула или визг домашнего тука от прищемленного хвоста. Один, второй, третий. Ни одному из любителей не удавалось дойти до сейфа. И вот на сцену выходил профессионал. Ведущий торжественно объявлял. Уважаемые Эши, мы рады представить вам непревзойденного мастера взлома, Героя ста с лишним краж, со средним годовым доходом в 70 тысяч кулей. Эша, который за 18 лет интенсивной практики провел на очистных сооружениях всего 6 месяцев. Просим приветствовать. Эши хлопали герою и потом с восторгом следили, как изящно, ловко, даже грациозно скользил вор по квартире. Скользил быстро и бесшумно, как летучий хруни, что умеет видеть в темноте. Повелитель космоса, в какой восторг приходили эши от такого искусства. А замочные конкурсы. Наши профессионалы демонстрировали поистине феноменальное искусство открывания замков. Причем, заметьте, замков не своих, а тех, что им передавала публика. Они вскрывали сейфы, открывали замки на ощупь, с завязанными глазами, одной рукой. Престиж воровских наших традиционных профессий вырос необыкновенно мы начали было надеяться, что одолели программистов в заочной битве. Но к своему смятению начали убеждаться, что повышение престижа повлекло за собой совершенно непредвиденные последствия. Как тут не вспомнить шутку кулинаров? По-настоящему вкусное блюдо можно приготовить только по рецепту. Но рецепт этот можно составить, только приготовив по-настоящему вкусное блюдо. Члены гильдии начали замечать, что им все труднее и труднее становится работать. Один из лучших наших специалистов жаловался недавно на собрании секции карманников. «Господа, не могу понять, что происходит. Ранее я работал совершенно спокойно. В день, не перенапрягаясь, сделал 3 четыре сумочки. Изымал до десятка бумажников, не говоря уже о карманах в россыпь. А сейчас с трудом выполняю четверть этой работы». Причем то и дело почти что хватают за руку. Происходит самое страшное, господа. Начинаешь терять в себе уверенность. По ночам мне снятся капканы, которые сжимают мои пальцы в чужих карманах. Это ужасно, господа. И этому есть только одно объяснение. Эши, которым мы с такой гордостью демонстрировали свое искусство, стали опытнее и осторожнее. Они открыли для себя множество маленьких хитростей, которые необыкновенно усложняют нашу работу. «Я не знаю, что со мной будет, господа. Не знаю, как сумею воспитать своих детей». А совсем на днях один из опытнейших наших квартирных воров влез в дом, причем в дом, который он очищал дважды. Не успел он тихонько соскользнуть с подоконника, как вдруг сам по себе зажегся яркий свет и мужской голос сказал из динамика «Поздравляем с проникновением, маэстро! Просим прощения, что установили на окне тепловой датчик». Ваше Королевское Величество, в гильдии разброты роптания. Многие члены говорят, что нечего было ополчаться против программистов, что, мол, во всем виноваты ретрограды, засевшие в правлении, что прогресс есть прогресс, и надо было не бороться против программистов, а открыть на средства гильдии колледж по подготовке воров-программистов для работы на компьютерах. Ваше Королевское Величество, хранитель и воплощение высшей справедливости, Гильдия воров Эша припадает к вашим стопам с покорнейшей просьбой принять меры против жуликов-программистов. Да, ваше королевское величество, жуликов, ибо ни один из тех, кто обманывает машину, недостоин достоин звания вора. Обмануть машину – это все равно, что отнять монетку у маленького ребенка, который пошел купить себе конфету у уличного торговца. Ваше королевское величество... Сегодня компьютеры, при всей их высокой эффективности, всего-навсего бездушные машины. Но не завтра, так послезавтра в этих ящиках с проводками и полупроводниками может зародиться настоящий искусственный интеллект. Можем ли мы позволить, чтобы эти неокрепшие умы росли в атмосфере циничного жульничества? Можем ли мы представить все последствия такого воспитания? А что, если машины начнут жульничать по своей воле? Ваше Королевское Величество, всех нас, ваших верноподданных слуг, охватывает ужас при мысли о том хаосе, который может возникнуть в Королевстве, если презренные, нечестные программисты обучат свои компьютеры воровству и жульничеству. Ваше Королевское Величество, Гильдия Воров припадает к вашим стопам с покорнейшей просьбой как-то приструнить воров-программистов. Я кончил.